у нас ремонтируется аппаратура. Второй день можно начать отвечать на вопросы по предыдущим лекциям, которые мы провели. Пожалуйста, у кого возникли вопросыки. Провести грубую медитацию вот на занятии в первый. Ещё раз. Грубая медитация. Все просто одну из фундаментальных это метата все тело. Это вот болезни грубого тела, когда перечисляет, да? А, чего возникают? А чего? Я пытаюсь, что это? Ну, подсказать, что, что такое грубое тело. Что такое имя, думали, не помните. Да. Ну, должно что-то услышали какое-то слово не так. Да? О чём говоришь? Конечно, если напомните, верное слово было. А, я понял, да, сфофо был. Последний пункт из нутритивной практики, который связанный с праной медитацией. Праной медитацией. Когда мы вмешиваемся в автоматические процессы тела. В теле есть автоматизированные процессы. Мы дышим, автоматический пищеварение идёт в автоматических органах, автоматически волосы сами растут к концу. Есть автоматические процессы. Какие-то автоматические процессы. Может, чуть, чуть потише сделает, тогда сосуд отпульёт. Да, что да, можно там регулировать? То что я уже разговаривал с ним. Есть автоматические процессы, которые не зависят от нас, мы не способны ими управлять. Мы не способными управлять, а значит, вмешание в них достаточно черевато для нашего здоровья. Если мы не можем управлять своим пищеварением, мы не должны в это вмешиваться. Очень опасно, например, человек поститься. И он выбирает сразу самые тяжёлые виды поста, какой-нибудь сорокадневный без воды, без ничего. И он может полностью нарушить пищеварение. Может полностью нарушить. То есть достаточно Э-э, как мы говорили, тело уже устроено с подстройкой, оно способно подстраиваться под те изменения, которые происходят в нашей жизни. Оно способно перестраиваться на какие-то другие продукты, оно способно вести разный образ жизни, оно способно действовать по-разному. Но когда мы считаем, что способны что-то легко подрегулировать, такая иллюзия возникает. Сейчас я легконько что-то подрегулирую. И вмешиваемся в автоматические процессы, можно сбить это навсегда. Например, пранаяма. В системе пранаямы есть одно условие. Пранаяма это третья ступень йоги. Поэтому есть первые две ступени яма, неяма, да? Потом асана, пранаяма. Четвёртое будет. Яма, неяма, асана, пранаяма. Если первые три выполняются неверно, то четвёртое будет проблема. Яма, неяма это отказаться от всей глупости, нужно отказаться полностью от всех дурных привычек. Особо нужно правильно построить своё тело. Да и только после этого пранаяма даст эффект. Даст эффект. Если мы сразу начинаем практиковать пранаяму, то может быть сложнее, только это дыхание. Дыхание автоматический процесс, основанный на подсознательной функции. Мы в это вмешиваемся, сбиваем это навсегда, никто не знает, как это поправить. Никто не может это поправить так просто. Сбили возникает астма, аллергия. Астма, аллергия. Поэтому пока не пройдены предыдущие ступени, и пока нет действительно человека, который бы в этом разбирался, раз, разбирался, начал практикует это лет 20. 20 на себе практикует, у него есть школа, в какой-то школе практикуются. Это достаточно серьёзно. Можно настолько легко сбить автоматические процессы, что восстановить их уже никто не сможет. Никто не сможет. Видите, сколько людей ну пытаются установить аппаратуру, не получается. Не так просто. Столько здоровых мужчин не получается. Но тут хотя бы видно, где провода. Тонкие проводя тела не видны. Прана не видна. Прана это энергия сознания. Она не видна. Поэтому настроить её обратно будет очень трудно. Очень трудно будет настроить её назад. Этому лучше не вмешиваться. Ирине дознать, какой-то вмешиваться или лучше не вмешиваться. Ну что тело само, в принципе, подстроится. До конца бой подстраиваться. До конца. Вот. А. Угу, ещё, просики. Может, выключить это войло? Вы... Нужно что -то... только чтобы она где-то гудела в другом месте, потому что так невозможно, надо будет. Можно там где-то настроить, а когда уже будет настроенный, принести. Ага, ещё, просики, пожалуйста. Может, тогда уже посидим. Угу. Да, там био, потому что тут начинается. Что, -то, что -то, еще, пожалуйста? Ага. Потому что иногда, как бы люди, они есть люди, которые как бы, очень, ну, умные, много знают, много читают. Там иногда же лекции, допустим, да? Но в жизни типа всё-таки как воня бы, как бы, ошибаются. То есть, не знаю, то они всё уёбы чего знают в практической жизни, и ну, достали как бы они, как на сложных выйти, не как на теши попадают вещи там. Как вот этого избежать? Ну, никак. Жизнь это опыт. И когда мы что-то изучаем, какое-то знание, нам обязательно приходит экзамен на это знание. В этом исходе, что ты изучаешь, у него на это знание пройдёт экзамен. Он вынужден ошибиться несколько раз. Несмотря на то, что нам говорят, что нужно учиться на чужих ошибках, в жизни этого никогда не происходит. Никогда не происходит. Чеку необходим свой настоящий, реальный опыт. Он должен сам стукнуться носом, сам. И сразу всё понимает, моментально. Моментально. Куку угодно, 100 человек и ему может говорить: не кури, не кури, не кури, не кури, не кури, не кури. Врач скажет: "Есть подозрение". Есть подозрение. Ой-ой-ой. И всё. Курение как рукой вообще снимают. То есть необходим опыт некоторый. Необходим некоторый опыт. Поэтому какое бы знание нам не приходило, обязательно будет экзамено это знание. В вот этом принцип обучения в школе жизни, да? Мы попали в школу жизни. Есть только два восприятия. Ещё какое-то восприятие. Здесь всё случайно, никаких экзаменов нет, никакое знание здесь не, не преподаётся, поэтому нужно жить как можно веселее. Есть второе восприятие, то, что я нахожусь в очень серьёзном институте. Это институт жизни. Поэтому знания какое-то даётся из разных источников, это мы обсудим, как оно приходит. И, соответственно, контрольные работы приходят. Потом, так сказать, экзамены. И в конце ещё госок за ним. Господь Ганка. И всё это нужно сдавать. И если мы радуемся этому, то мы становимся счастливыми студентами. Называется развивающийся человек. Если мы никоим это принимать и думаем, что меня затянули, обманули, я просто должен вырваться из под влияния кармы и жить в спокойной весело не получится. Экзамен всё равно будет приходиться. Экзамен будет приходиться. Поэтому Всё зависит от нашего восприятия. И в принципе у человека есть выбор, как воспринимать этот мир. Выбор у нас есть, вот факт. Угу. Mm -hmm. Я ответил. Всё просек. Можно поставить или вот будет тут. Ага. Uh -huh. то нужен на консультацию. Если очень навязчивые фобии какие-то или навязчивые идеи, нужно на консультацию, нужно узнать, что это. Всем это уже не поможет. Потому что каждая у свой навязчивая идея. Факты они есть. Устоявшиеся навязчивые идеи их достаточно много, называется впечатления. Впечатление, значит, печататься. Печаталось. Но в основном Фрейд был прав. 50% сознания формируется до пятилетнему возрасту. Что это значит, родители нарезают рисунки на сознании своего ребёнка. Дают ему определённую форму мышления. Все пытаются сейчас дать как можно больше информации ребёнку, вундеркинда сделать. Только хуже это становится. Необходимо методику мышления давать ребёнку. Методики мыслительного процесса, как он воспринимает ту или иную ситуацию. Знания тут абсолютно ни при чём. Нужна методика анализа, методика анализа. Если она уже дана до пятилетнего возраста, то потом её очень трудно изменить. Очень трудно изменить, но примерно лет до 25, до 30 ещё возможно более-менее безболезненно менять чуть-чуть. Но после 30 застывает окончательно. У мужчин окончательно вообще. У женщин ещё чуть-чуть можно подстраивать, можно подстраивать. А тип тип мышления остаётся уже. Остаётся. Это не значит, что невозможно развиваться, нет. Просто тип мышления уже остаётся всё. Просто делать это в пятилетнем возрасте. До пятилетнего возраста? возраста необходимо развивать эти правильные процессы, то есть сформировать его разум. Мы говорили, нет, необходимо изучать специальную историю. Говорили мы об этом? Что за? Нет. Про дюна? Да. Про да. специальные сказки мы говорили об этом. Вы были на да. лекциях, да. были, да? Да, то есть нужно обсуждать именно поведенческие сложные моменты. И когда эти поведенческие сложные моменты обсуждаются, то восстанавливается функция мышления у ребёнка очень быстро. Очень быстро восстанавливается, потому что это не маленький ребёнок, это очень-очень старый человек. Просто он перешёл этот барьер. И теперь ему нужно быстро восстановить мыслительные процессы. И так как они уже были, они очень быстро восстанавливаются. Год, 2, 3, за 5 лет 50% восстановится. И он сможет мыслить абсолютно разумно. Абсолютно разумно. Ему будет всего 5 лет, но он уже может абсолютно разумно воспринимать ситуацию. Да, он чего-то не знает, может быть, там буквы, цифрки, кто там форму ещё чего-то, какие-то данные, но они не очень-то нужны, потому что жизнь это ситуация. Создаются постоянно какие-то ситуации. Постоянно, постоянно создаются какие-то ситуации. И он должен уметь действовать в этой ситуации. Но вы не можете ему все ситуации объяснить. Поэтому можно дать принцип подхода к ситуации. Да? Например, Ну, можно ему объяснить принцип реактивности, да? Когда что-то происходит с нами, мы сразу же принимаем решение. Это один принцип. Мы можем принцип разумности принести. Мы мы должны остановиться и подумать, да? То есть какая-то реакция происходит, раздражитель, и мы должны остановиться и подумать. Нужно остановиться и подумать, как поступать. Как поступать? Если он это сможет делать, тогда он будет действовать разумно. Будет действовать разумно. Что делать? Какая-то ситуация изменилась. Что-то поменялось, нужно остановиться и подумать, нужно посоветоваться. Если ситуация изменилась, нужно остановиться, успокоиться, подумать, если непонятно, посоветоваться. Дальше действовать нельзя. И тогда никакой проблемы не будет. Тогда ребёнок будет действовать разумно. Видите? Если он действует реактивно, ситуация, ситуация, ситуация, ситуация, он действует, действует, мяч через дорогу, он за мячом, всё, нет ребёнка. Видите? Но вот, смотрите, мяч полетел не туда, он полетел на дорогу. Всё, нужно остановиться и задуматься. Что делать теперь? Если непонятно, что делать, нужно идти посоветоваться. Если нет, он реактивно бежит за этим мячом, ничего сделать невозможно. Это животное поведение, как собака. Видели, я очень часто езжу, постоянно езжу, и часто собаки нападают под колёса автомобилей. Потому что она бежит реактивное действие. Бежит всё, она видит машину. Не то, что она делает, она просто у-быстряет свою скорость. Это не помогает. Не помогает. Ну, то есть он не может остановиться и подумать. У него нет этой функции. не до той пункты. Поэтому первое, чему нужно научить ребёнка, может быть, даже взрослого человека это умение останавливаться. Все поймут, как это культурное право звучит. Кто помнит? Утро, вечера мудренее. Утро вечера мудренее. То есть нужно остановиться. Закон мы изучали. Если сегодня что-то произошло, если это не пожар, не потоп, а не убийство, нужно подумать до завтра. нужно подумать до так, как дальше себя вести. Если мы не подумали до завтра, то мы ведём себя очень опасно. То очень опасное и реактивное поведение. Скорее всего, другие будут страдать, и мы будем страдать. В реактивном поведении мы говорили процент ошибочности 75%. Я думаю, больше. 75% решений ошибочны, то есть непродуманны. Непродуманы. Наверняка вы помните такую историю интересную. Однажды один человек решил научиться о разумности. В бизнесе. И он подошёл к одному из к одному известному торговцу и спросил: "Научи меня, научи меня разумности, научи меня бизнесу, как это делать?" Он говорит: "Хорошо, смотри". Он позвал своего работника, говорит ему: "Съезди вот в деревню, узнай, сколько стоит мука". Он съездил, приехал, сказал: "Сколько это?" Он говорит: "Молодец. Теперь съезди в деревню, узнай, сколько она будет стоить, если мы купим её оптом, много". Съездил, вернулся, молодец, узнал. Теперь съездил, узнаю, чья доставка нашей лихни. Съездил, вернулся, узнал. И тут его спросил: "Ну и в чём секрет?" Он говорит: "По секретом, что если бы я пошёл другого, он бы сам всё это спросил за один раз". Вот. Mm -hmm. Мыслительный процесс, то есть мы должны видеть перспективу, мы мы должны уметь останавливаться. Ну эти животные не останавливаются. В животном всё равно оно увеличивает скорость. Если что-то происходит, оно увеличивает скорость. Бежит ещё быстрее. Человек должен научиться останавливаться, называется медитация. Нужно остановиться и подумать, что происходит. Карма изменилась, ситуация изменилась, поведение людей изменилось. Я причина. И человек сразу же ищет причину в себе. Это второй этап. Сначала мы должны остановиться, потом мы должны найти причину в себе. Если мы не остановимся, мы не только причину не найдём, мы уж тем более её в себе не найдём. Не если мы остановились, и ищем причину, есть возможность найти её в себе. Если мы нашли её в себе, мы на правильном пути. Если мы нашли причину в ком-то другом, всё ошибочность. Ошибочность. Значит, если мы нашли её в ком-то другом, однозначно будет ошибка. Будет ошибка. Будет ошибка. Значит. Историю русского. Однажды один царь очень любил раздавать пожертвования. И каждое утро он раздавал много пожертвований. Еда, одежда, много раздавал пожертвований. И у него были кони, он очень любил коней. И он ухаживал за своими конями. Сейчас много машин у людей. Тогда было много коней. Конь намного лучше машины. Знаете, чем? Живой. Что знают? А? Живой. Живой, да. И <къех> что? Вообще не другой с ним совсем. Интересно. Вот эти конь сам хочет жить. Видите? Это транспорт, который сам хочет жить. Поэтому у него тоже есть свои тормоза, свои тормоза. Видите? Он может сам остановиться, если какая-то опасность. У него свои тормоза, не только ваши тормоза, и, свои. И, То есть ему тоже жить хочется. Машине жить не хочется. И у неё есть автопилот. Да, у неё всё есть, факт, да. Есть тоже её тоже срывает, тоже тормоза срывает, но она думает всё равно. Если мы слетим не процессом, у машины вообще ничего нет. Машина вообще ничего нет, машина едет куда и сказали. И абсолютно всё равно. Если она едет на смерть, она едет на смерть. Да, у него были такие кони, он любил над ними ухаживать. И однажды после того, как он раздал все свои пожертвования, он пришёл в свою конюшню и видит, что конь заболел. Машина не заводится, это печально, конь заболел. Он сильно расстроился. И в это время появился ещё один человек, какой-то святой. И сказал: "Вы тут всем раздаёте пожертвования, слышал. Поэтому дайте мне тоже что-нибудь. Я пришёл сегодня за пожертвованием, хотя бы что-то дайте мне, раз уж вы даёте всем". Офицер был очень расстроен, старича часто расстраиваются. И он стал кричать на этого святого: "Что ты, что ты не мог просто вовремя прийти, что ли?" Ну, раздавали же всё утро раздавали. Что ты не мог прийти вовремя, к це концу. И взял этот конский навоз и кинул ему: "На. Хочешь есть ешь. Только отстань от меня". И святой сказал: "Ладно, хорошо", развернулся и ушёл. На следующее утро царь проснулся и сел в медитацию, по медитировать. И вдруг он увидел этого святого и огромную гору навоза. Он заподозрил что-то не то. И спросил у него, что такое? Вот как, что гора навоза? Всё, и штангит, что, что, что? Твоя гора навоза? Вот почему, моя? Почему такая гора? Говорит: "Ну как, почему? Раду ты не знаешь, что если ты даёшь пожертвование с святым личностям, то твои пожертвования в миллионы раз умножаются". Поэтому вот гора, огромная гора. Говорит: "Ну и что мне теперь делать?" А святой ему говорит: "Ну как, что? Ты же давал мне поесть. Поэтому теперь по карме ты должен съесть всю эту гору". И царь сказал: "Ну ты же понимаешь, я царь, я не могу есть, я ем только лучшие фрукты". мою лучшая на пидке, всё самое отборное. Я не могу есть навоз. Это несерьёзно. То есть это не подходит мне по статусу. Поэтому надо что-то решить. Прости меня. То есть да, бывает, ошибся, не то сказал, царь жизнь тяжёлая. Святой его простил, но говорит: "Но ну, с кучей навозом нужно что-то делать". Ну я тебе дам один рецепт", он ему сказал. "Простой рецепт. Ты должен сделать так, чтобы тебя все критиковали. Ди завтра и сделай это". Царь подумал: "О, это не так сложно". На утро взял бутылку с подкрашенной жидкостью, чтобы все думали, что это вино, подругу какую-то, проститутку и на красную площадь. Царь, представьте. Все были довольно страшно. Всё, с треста массовую информацию, ну, представьте. Царь так гуляет по Красной площади. Все были довольны, всё. Все телеканалы передавали только одно. Ну вот, мы дождались. Мы так и знали. На следующее утро царь опять сел в медитацию, опять святой, и уже маленькая кучка осталась. Говорит, так, понятно, куда делась вся гора. То сказать, приятно воим всем аппетитом им доброжелателям. Вот маленькая кучка осталась. Что же делать? И святой ему говорит: "Есть проблема, один человек не захотел тебя критиковать". Поэтому вот осталось. Ну царь говорит: "Ну даже одну кучку я не могу есть, всё равно я царь, то есть это нехорошо, неприлично". Тогда святой ему сказал: "Ладно, Давай этот раз я тебе даже скажу, где он живёт и как его зовут. Поэтому сходи, заставь его критиковать. И на следующее утро царь пошёл, переоделся, пошёл к этому человеку, стал ему рассказывать: "Ты слышал вчера, царь, по Красной площади с водкой, с проституткой?" Говорит: "Ну, бывает, человек устал". Стал ему говорить этот, человек. ну, перегрелся, значит, мы ему плохо помогали, отдыхать не давали. То есть, ну, устал человек. Что же его ругать-то не за что? Тогда этот ему стал говорить: "Ну, может, мы какую-то политическую партию организуем, революцию устроим, какой-то переворот, что-то надо делать?" Он говорит: "Ну, зачем сразу такие жёсткие методы? Давайте с ним сначала поговорим, чаю попьём. Тортик съедим, надо ну, сначала мягкие методы, а зачем сразу грубые?" Ну, тогда он третий довод привёл. Если такие разумные люди, как ты, не будут ничего делать, если мир туда перевернётся, всё пойдёт в тартарары. Ну, тогда этот человек стал очень серьёзным, встал, дал пощёчину, говорю: "Бзыж". был сам жри свой навоз. Фам. Фам. Значит, очень интересно. Мы должны понимать, что в конце концов мы причина тех ситуаций, в которые мы сами попадаем, не внешние условия. Внешние условия это просто декорации. Это декорации, и мы причина, что попали в эту ситуацию. Если мы это увидели действительно, остановились, промедитировали, увидели, то мы найдём решение, мы его увидим, решение будет найдено. Если мы не увидим себя как причину этой ситуации, любое решение будет неверным. Любое решение будет ошибочным. Очень трудно в этом случае что-то решить, потому что мы не увидели саму причину, причина непонятна, непонятна. Мы действуем по аналогии, Есть такой эффект интересный. Аналогия. Например, у меня был такой случай. На первом этаже я жил. И вдруг дым пошёл из из-под полов. Что делать? Вызвали пожарную, приехала пожарная, раз раз посмотрела, увидела, откуда дым идёт. Взяли лом, за 1 минуту сломали весь пол. Так очень профессионально. Знаете, был такой хороший ровный пол. Нет пола. Сломали пол, залили туда много воды, всё потухло, обратно доску положили, раз все, ничего нет. Замечательно. Уехали. Другой вариант. Опять пошёл дым. Опять приезжает пожарная команда. И опять тут же ломают пол, вскрывают полы и заливают туда воду. Но дым уже не оттуда идёт. Уже не туда идёт. Но они говорят: "В прошлый уже раз делали, помогло?" Помогло? Теперь посмотрите, что происходит в современной системе. Вы приходите, например, куда-то к этому же врачу, да? И вас спрашивают: "Что вы уже принимали?" Год: "Вот это. Помогало? Помогало. Принимайте дальше." Ну, симптом. Симптом может быть один и тот же, причина может быть разная. Значит, уже на кухне горит, уже дым из другого места идёт, но тот же самый дым. Поэтому методика должна быть другая. И также в жизни может быть одно и то же про про исходить, а может быть одна и та же ситуация. Может быть одна и та же боль, одна и та же болезнь, ещё что-то. Симптом может быть тот же самый, опять деньги украли, опять зарплату не дали, но причина может быть разная. Причина может быть в разных местах, но мы по привычке действуем одинаково. Голова болит, мы пьём любимую таблетку. Но каждый раз головная боль другой причиной вызвана может быть. Знаете? Другая причина может быть. Но мы одно и то же, одно и то же, одно и то же. В этом ловушка, поэтому в 75% мы только ухудшаем ситуацию. Потому что мы не можем увидеть причину. И вот это видение разумом это возможность увидеть причину. Поэтому нужно остановиться, задуматься, найти причину в себе, и тогда можно найти решение. И тогда решение находится очень просто. Сразу видно, что нужно делать. Вот весь секрет. Ещё вопрос. Что как? Вот я сказал, как прямо сейчас объясню. Думаете, когда думать и найти. Нет, если вы задумаетесь, как вы в этом виноваты, вы найдёте причину. Есть такое чувство, как совесть. Если хотя бы у нас есть маленький опыт поиска причины в себе, вы обязательно её будете находить. Потому что она есть, и весь экзамен направлен только на это. Причину нужно найти в себе. Понимаете? Это первое правильное действие. Мы должны найти причину в себе, иначе мы найдём причину в ком-то. Если мы найдём причину в ком-то, начинается война. Потому что мы должны устранять причину. Если причина в ком-то вокруг нас, Мы должны устранять эту причину. То есть мы должны воевать. Если причина во мне, воевать не с кем-либо, воевать нехорошо, да? Себя нужно воспитывать, обогараживать, над собой работать, но воевать с собой нет смысла и не получится, в общем-то. Понимаете? Поэтому, чтобы не было войны, необходимо сначала найти причину в себе. Если мы её нашли, тогда мы должны использовать те методики, которые нам близки и решать эти проблемы с собой. А всякосучье уже понятно. в ком направлении действовать. То есть если вектор правильный, то может быть будет это трудно. Например, вы забудили с улисо остановились, прислушивались, медитировали и услышали, машина приехала. Всё, вектор есть. И может быть, вы пойдёте через бурелом, но в правильном направлении. Однажды придёте. Но если вы не остановитесь, не прислушаетесь, не промедитируете, вы не услышите этот звук машины, уйдёте в другую сторону. Очень трудно будет попасть, да? Туда же. Так. Очень просто. Поэтому медитативный процесс должен быть не просто медитативным, чтобы просто остановились и затихли. Нет, мы должны прислушиваться, где причина. Куда идти, где причина? И причина всегда в нас. В нас, у нас. Это очень сложно. Всегда хочется причину вовне найти. Всегда. Оправдательное мышление называется. Оправдательный стиль мышления. От этого узнают болезни. Если мы мыслим оправдательно, значит мы не можем вылечиться. Не я виноват, погода виновата. Нужно менять погоду. Я простыл, нужно нужно менять погоду. Нет. <dropdowns> нужно со мной что-то делать. Явкаться к концу причин. Не я сам себя неправильно вёл, мне нужно с собой как-то поступать. Погоду невозможно изменить, как её изменить? Что делать? Тучи разгонять руками? Даже если разгоним, <с>? дальше что? Нет. Поэтому внешнюю ситуацию менять очень трудно. Фактически невозможно. Себя можно менять. Но вот это правильный вектор, вектор. Угу. Было просто не будем трогать конкретную область. Это не культурно. Вообще, не будем трогать репортёров. Каждый занимается тем, чем он считается нужным. Аналоги, это моды? Да, но мы не будем переводить аналоги на конкретных людей. Не будем переводить. Мы должны сами в себе понять, что мы делаем. Не переводить не будем на области, профессии. Ещё на что-то везде есть Люди, которые ищут причину в себе, и везде есть люди, которые ищут при причину вовне. Неважно, какая это область. Неважно, какая это работа, неважно, какая это организация, неважно, какая это религия. Всегда есть эти два направления мышления. Я ищу причину в себе и стараюсь меняться сам, или я ищу причину вовне и стараюсь менять мир вокруг. Поэтому неважно какое направление. Везде есть и те, и другие. Везде есть. Везде есть. Угу. Угу. Ну, вопрос ещё, пожалуйста. Вот как правильно вести себя в толпе, когда мы все леяем друг на друга? Да. Если какие-то негативные внутренние ощущения, мне всё время мешает, ну, она так спокойно это делает. Ну, молитва там, ещё что-то нужно посоветовать? Что вопрос: зачем себя вести так долго в толпе? Ну, приходится в метро едешь, идёшь ты, это, конечно, Да, есть поэтому, например, такие принципы культуры, как жить а, близко от работы. <с> <с> Это традиционные методы культуры. Человек должен минимум 1,5-2 часа в день ходить пешком. Ходить пешком. Однажды был такой интерес у нас в Учи. Помните, ввели, а, убрали льготы на проезд пенсионерам. И в одном городе у меня была группа одни пенсионеры, они все пришли, как же так? Ведь Софолия говорит, куда смотрит Бог. Забрали льготы, и мы стали с ними считать, сколько у каждого уходит на проезд времени или пешком. Оказалось, что у всех вполне достаточно времени, чтобы пешком дойти до места лекции. Ну тут, конечно, другие расстают. Ну сам принцип. Пешком мы говорю: "Вот посмотрите, как хорошо. Раньше мы торопились и всё равно ездили, на чём-то тратили своё здоровье, а закон такой: с возрастом человек должен больше ходить". Потому что в детстве он сам бегает, как заводной, его остановить вообще невозможно. Вы видели, как дети бегают? Даже смотреть за ним невозможно. Глаза устают, шея устаёт за ним просто смотреть. А попробуйте за ним ещё и побегать не получится. Поэтому на каком-то этапе маму просто выключают и всё. Её же всё равно. Как бегает, есть такой эффект, ну, да? такое выключение невозможно. Так так он быстро бегает. Но жизнь идёт, и человек должен потом самостоятельно поддерживать активность, активность. Поэтому к старости человек должен больше ходить. Больше ходить, так он будет здоровее, дольше проживёт. Поэтому они посчитали, оказалось, нормально такой хороший стимул, чтобы ходить пешком. И что самое интересное, то потом опять всё вернули назад, да? Помните эту ситуацию? Опять всё вернули, и все пришли, говорят: "Мы даже уже не знаем, что делать". Уже непонятно, как всё это оценивать. Уже непонятно, хорошо это или плохо. <смех> опять хочется ездить <смех> опять всё бесплатно. Поэтому мы должны искать более культурные способы разрешения какой-то ситуации. Более культурные способы. Поэтому вообще, когда жизнь отходит очень далеко от земли, то начинаются такие ситуации, которые мы очень трудно можем изменить. Например, неконтролируемость. Например, земля На земле, в общем-то, никаких охранных таких организаций не надо. То есть если вы поедете на восток, вы увидите, что один полицейский участок на огромную территорию, на огромную территорию. Почему? Потому что если новый человек идёт по селу, все его спрашивают: "Вы к кому?" Да? "Вы к кому? Тут у нас коровы, дети. Дома не закрыты, там замков же из неба. Вы к кому?" Если он начинает думать, то оглоблю вытаскивают. Ну это уже потихоньку. То есть саморегулируемая система. Саморегулируемая система. Чужой человек просто не может на землю прийти просто так. Даже через дачу, если он пойдёт, и будет оглядываться. На какую дачу вы идёте? Мы тут всех знаем, да? Есть такое, то есть, на какую дачу? Сразу саморегулирующаяся система. Если мегаполис, очень трудно это регулировать. Кто куда идёт, непонятно. Никакой регулировки бесполезно. Поэтому чем дальше мы от земли, тем труднее тем труднее факт. Поэтому мы попадаем в эти ситуации, что делать? Постарайтесь быстрее выйти из этой ситуации. Постарайтесь быстрее выйти. Лучше всего это избрать более длительный путь, но более спокойный. Более длительный путь, но более спокойный. То есть всегда есть выбор. Вся проблема в том, что мы всегда очень торопимся и выбираем самый короткий путь, быстрее самую страшную таблетку, чтобы вылечило за одну ночь. Да? за одну ночь боксней с, с микрофлоры восстановим потом бифидоком или чем восстановим, Но зато всех убить за одну ночь, за одну, за одну, знаете, быстрее, быстрее, быстрее. Факт, от от быстроты за быстроту тоже нужно чем-то платить, чем-то платить болезнями. Побочный эффект называется. Побочный эффект. За быстроту нужно платить. Я проводил эксперимент в Новосибирске. У меня была лекция в одном зале, нужно было ехать с пересадкой на метро. Я решил вечером всё-таки пройтись пешком. Там было две или три остановки. Я решил всё-таки пройтись, отдохнуть. Была хорошая погода, я за всё время оказался на 5 минут быстрее пришёл. На 5 минут быстрее оказался пришёл. Очень удивился, потом не сокраз ещё проверял, точно пешком быстрее оказалось. Хотя там я ехал очень быстро. Переходы долго шёл, всё за это платил, а пешком оказалось спокойно быстрее. Нужно стараться делать свою жизнь более простой. В Америке сейчас есть движение очень интересное, новое, очень развивающееся движение, много поклонников, называется за простую жизнь. За простую жизнь. Все стараются жить проще. Новое движение сейчас пошло. Противовес материализму пошло движение за простую жизнь, упрощение. упрощение, простые способы, простые методы, простые. Ну, ситуация есть ситуация. Ситуация и ситуация. Раз уж попали, ну, нужно быть хорошим человеком, культурным. Если вы себя ведёте культурно и улыбаетесь людям, то не будет большой проблем. Если вы начинаете нервничать, раздражаться, ругаться, толкаться, то тогда вы заболеете. Поэтому помните, культура сохраняет здоровье. Культура это то, что сохраняет здоровье и даёт возможность прожить жизнь полноценно. Если мы ведём себя некультурно, знаете, это ошибочно. А что-то мы идём не так, идём к болезни, к страданиям, конфликтам. Поэтому какая-то сложная ситуация, помните, из сложной ситуации нужно выйти с человеческим лицом. Знаете? Это главный закон. Из любой сложной ситуации нужно выйти с человеческим лицом. Если выйдете с человеческим лицом, всё будет хорошо, проблем не будет. Проблем не будет. Вы имеете в виду семейный это наш? Да. В семье, когда кто-то меняется, он не должен ждать от другого таких же изменений. Это закон. Это осознать, что ты не всякий цепля, а это Да, это получится, того, что хотя бы один человек в семье встанет на платформу бескорыстной любви. А это очень много. Это очень много, если хотя бы один. Не обязательно. Не обязательно. Что такое бескорыстие? Например, бескорыстие в дружбе, да, ещё раз к этому вернёмся. Когда я не меняю своё отношение к своему другу, если он становится хуже. Это бескорыстие в дружбе. Потому что люди становятся лучше и хуже. Потому что жизнь это, так сказать, некоторый поиск. А поиск, значит, можно попадать не туда, проваливаться куда-то, в ямы падать, в лужи, совершать глупости, да? Поэтому дружелюбие это когда я не меняю своё отношение к человеку. Если у него какие-то проблемы, ему становится хуже, депрессия, ещё что-то, то есть он совершает какие-то глупости. Я не меняю к нему своё отношение. Если я меняю это корысть. Некоторые корыстятся. А в любви ещё всё сложнее. В любви я должен быть готов отдавать человеку всё, даже если он ко мне будет хуже относиться. Даже если он ко мне будет хуже относиться. Поэтому есть такая проверочка, да, на наши чувства, которые, в общем-то, потом выливаются в в феничную фразу, да, от добра добра не жди. Помните такое, да? Я думаю, что с этим вы уже столкнулись в своей жизни, факт. Делали много добра, оказывал, что в ответ только одни проблемы возникали. Почему? Потому что добро мы не делали на самом деле. Мы делали бизнес. Мы ждали, что хотя бы к нам будут хорошо относиться. Ну хотя бы не будут к нам хуже относиться, да? Это бизнес. Мы ожидали что-то А в бизнесе всегда расстройства одни, то есть. Поэтому любовь это очень высокое чувство. Если мы хотим стать на эту платформу, мы должны быть готовы к тому, что мы отдадим всё, а к нам будут хуже относиться. И тогда никаких проблем в жизни не будет. Да, если к нам будут лучше относиться, мы страшно удивимся и будем это считать чудом. А если хуже, мы мы это и ожидали. Мы были реалистами, так и должно быть, факт. Это называется бескорыстие. То есть корысти-то ожидать хоть и пользу. не то, что пользую, ещё то, что было забрали. Ну, и так и произойдёт. Полная самоотдача, что любовь это самоотдача. Знаете, бескорыстная самоотдача отдать всего себя факту. Ну, вот это поэтому в семейной жизни идёт идёт уже проверка на чистую любовь. Поэтому необходимо сначала дружелюбию научиться. А восточная психология объясняет это тому, что прежде чем создавать семью, необходимо научиться дружелюбию, дружить необходимо научиться. Поэтому мужчина И женщина сначала пробует дружить, они дружат. Начало это дружелюбие, вы заметили, не не сразу идёт любовь. Сначала дружелюбие, подружит. Они дружат, да? Дружат. Если они научатся дружить, дружить, то тогда они смогут перейти на любовные отношения. Почему это так важно? Потому что любовные отношения долго не длятся, чувства уходят. Уходят. У кого-то через месяц уже. Максимум 4 года. Потом чувства притупляются. притупляют. Это 4 года это средняя статистика. То есть яркое привлечение друг другом длится 4 года не больше. Потом чувства притупляются, притупляются. И на какую платформу нужно вернуться? На платформу дружелюбия. Вы знаете, нужно вернуться. Но если её не было сначала, человек не умеет дружить и не пробовал даже дружить, а сразу полюбил эту друг друга, некуда возвращаться. Поэтому на платформу войны возвращаться начинают, воевать. Поэтому всё начинается с культуры дружелюбия. Это должно ещё в детстве быть развита культура дружелюбия. Тогда с этой платформы можно на культуру любви перейти. Если даже, рассказать, чувства будут остывать, то можно вернуться на платформу дружбы и сохранять дальше отношения. В дружбе тоже очень весело, да? Дружить тоже очень весело. Ну, ну любить, конечно, приятно, а дружить весело. Понимаете? Yeah. Но воевать это очень плохо. В семье нельзя пускаться на тропу войны. Хотя бы ну, уровень дружелюбия нужно ставить до очень хороший уровень для семьи. Это очень хорошая семья. Дружелюбная семья очень хорошая. Она решит все свои проблемы. Все проблемы в этой семье разрешатся все, если есть уровень дружелюбия. Уровень любви очень трудно поддерживать. Это редкий случай. Когда долго, это редкий случай. Редко. Если всё-таки произойдёт конфликт, он уже глубокий. Конфликт, в семье. Да? Это война. Значит, нужно Что что сделать в этом случае? Сначала да. нужно остановиться и увеличить дистанцию. Потому что война это когда вы можете достать до лица другого. Ну, <смех> если не можете, уже не война, уже смешно. Знаете, если человек просто бьёт по воздуху, уже смешно. Все вокруг смеются. Но если он начинает попадать, mm -hmm. это уже больно. Это уже не смешно. Поэтому для бокса нужно два человека. Если боксёр только один, бокса нет. Он просто, ну, попрыгает, но второй не вышел на поединок, не вышел. Всё. Поэтому всё. Ну что, сядь просто и играй. Необходимо сначала успокоиться и на расстоянии на некоторое время не продолжать хотел, бы, чтобы было время подумать. А затем нужно оценить ситуацию. У вас какая-то, может быть, своя ситуация. Для этого нужно пойти или к специалисту или воспользоваться общественным разумом. Что хуже? Лучше специалист. Общественный разум такой, может быть, немножко такой злопамятный. общественным разумом. Поэтому ты лучше ты верни, специалиста. Мне кажется, что если вы вот, обратите обратитесь вот, к этой общественности, то социальный примет. То есть потом к тебе вернутся, это да. да. тоже будут смеяться, осуждать да. да. и как-то так вот, знаете. Да. Да. Да. То есть если вы становитесь, да. допустим, в отношения, тебе же потом приSTICKАЕТСЯ. Да. Да. То есть кушать да. свой нос. Да. Да. да. Поэтому есть такая традиция не выносить ссоры в из ССБ. То есть всё, что-то началось, нужно остановиться, замолчать, перестать драться. Угу. Угу. Сказать: "Ну убей меня, убей". Ну всё равно не убьёт. Ну если убьёт, ну что делать? Что это такая, ты, да? Значит, довели. Да не. Обычно не убивают. Если если бы хотели убить, сразу бы убили. Ну то есть да, обычно не убивают. Обычно, если убивают, это неожиданно происходит. Жили, жили, жили, потом раз-два трупа. Значит, то есть обычно это такое. Жили долго и счастливо? Да, обычно это обычно, да, жили долго и счастливо, один день умерли, убив друг друга. Вот так, это такое современный вариант счастливого конца. Да, сейчас у психологии семья называется ядерное семейное общество. Когда две половинки с критической массой соединяются, вставляются а, запал. запал в виде ребёнка, <пш> и всё это на кухне вечером взрывается. Баба. Поэтому нужно не соединять две половинки, не вставлять запал нужно разотис немножечко подумать, надо подумать, успокоиться. Поэтому обычно дистанция даёт возможность увидеть, что происходит. То есть нужно отойти. Знаете, если что-то близко, нет, если к телевизору быстро подойдёте, вы ничего не видите близко. Ничего не видно. Пятно. Чтобы видеть ситуацию, нужно отойти. Понимаете? Отошли, сразу становится видно. Можно подняться на некоторые платформы, чтобы подняться, необходимо успокоиться. Ну, успокоились, поднялись. Сознание сравнивается с озером. Если мы слишком сильно волнуемся, озеро взбаламутивается, ил поднялся, ничего не видно, непонятна ситуация. Но там есть решение, где-то там валяется ваш золотой ключик. Но его не видно, потому что взбаламучено. Поэтому нужно успокоиться, нужно взять тайм-аут. На месяц поехать отдохнуть в разные места. Я рассказывал про птиц, да, что птицы даже в разные места летают отдыхать. Птицы Перелётные птицы в разных местах отдыхают, друг от друга разлетаются. На тысячи километров птицы устают друг от друга, в одном гнезде жить всё лето очень трудно. А тут мы, люди, мы умеем разговаривать, ругаться, у нас у каждого свои планы. Поэтому нужно отдохнуть немного, отдохнуть, подумать, в чём причина. В чём причина? В основном причина вот слишком близких отношений это основная причина. Где у каждого нет своей территории. Есть зона психологического спокойствия. И мужчину должны окружать мужские, что сказать, атрибуты. У него должна быть зона своего спокойствия. Он должен ночью просыпаться, и тут у него ключ, тут у него это, тут у него то, где у него здесь всё. То есть у него есть зона своего спокойствия. Ну эти женщины своя зона спокойствия. Здесь у неё шторы, там у неё цветы, где у неё здесь, где у неё тут. И когда это становится мало или или эти зоны пересекаются, то начинается проблема перемешивания зон психологических. Когда зоны перемешаны, все начинают страдать. Все начинают страдать. Она не трогает мои цветы, не выливает в них кофе. Он говорит: "А куда отделитс мои паскогупцы?" Так происходит перемешивание. Поэтому лучше всего, когда у вас есть отдельная зона, разные комнаты. Раньше это очень просто решалось Дом молодожона строился напротив дома отца невесты. Дом отдельный, все просто строили. Вся деревня выходила и строила за 4 дня дом. Пымп построили. Нормально. Они живут в своём доме. И это называлось улица. Улица, значит, у лицо в лицо. Улица у лицо в лицо. И это был как раз такой ну социальный гарант. Социальный гарант. То есть, ну, во-первых, сразу есть жильё, а во-вторых, целая улица. контролируют поведение этих людей. То есть пьяным уже домой не придёшь. Я помню, у нас была улица, и пьяный он пробирался от дерева к дереву вечером. Потому что все его знали, и он пробирался дерево к дереву. До сих пор у нас эта культура до сих пор осталась, что человек до сих пор несёт бутылку, но прячет её. Видели? До сих пор прячет. Чтобы не заметили знакомые. Нехорошо, некрасиво. Понимаете? А если а если рождался ребёнок сейчас большинство разводов 50% это разводы в первый год после рождения ребёнка. Шок, гипершок для родителей. Они думали, он сразу уже родился оформленным. То есть будет всё здорово, он сразу будет: "Мама, мама, папа, папа" и будет сам всё делать, и ходить с бантиками. Всё не так происходит, да? Жизнь совсем другая. И это поэтому шок для них. Это шок особенно для мужчин в основном, это шок, и он поэтому не знает, куда деться, если это улица, и там много родственников, то ребёнок тут же выхватывается бабушками. И бабушки весёлые довольно с ним бегают. И мама бегает но за ними, дайте хоть покормить. Дайте хоть покормить. Ну видите? Плюс к этому она не работает, потому что вся улица её спокойно снабжает едой. Никой проблемы нет, можно не работать сколько угодно. Если происходит отрыв, улицы нет, улица Нентес, улица 50-летия Октября, да? Или сколько там? Никто никого не знает, постоянные разрывы, разрывы, разрывы, разрывы. Вот эти взрывы. Взрывы происходят кухонные взрывы, к сожалению. Угу. Что опросим? А вот, по поводу любви. Если она замешана как бы на эмоциях, она быстро проходит. А если едины какие-то вот, устремления духовные, ну, близость на более высоком уровне, не то, когда на дольше сохраняется. Тогда дольше сохраняется дружба. Просто есть платформа для дружелюбия. Поэтому есть один секрет, как искать себе партнёра. Секрет очень простой. Нужно искать не человека, а атмосферу. Если вы находите атмосферу, то у вас есть гарантия, что человек, которого вы нашли в этой атмосфере, будет с вами дружелюбен, потому что его устраивает та же атмосфера. Если вы находите человека не в атмосфере, то он подстраивается под вашу атмосферу. И когда потом любовь уходит, то атмосфера оказывается разными, и вам нечего вместе делать. Понятно? То есть атмосфера это человек, который сам создаёт атмосферу. Атмосферу. Вот то есть него, да, атмосфера. Атмосфера, атмосфера то есть где-то в какую-то атмосферу нужно ходить. А. Например, клуб. А, да, от клуб Золотой век. Атмосфера определённая. И вы сюда приходите, если вы тут находите человека, то у него такая же атмосфера. Нет. Такая же атмосфера, Нет. потому что мы сочитаемость идёт по психике. Это главное, чтобы дружить, должны быть должны нравиться одинаковые вещи. Одна философия примерно, то есть одни идеи, один стиль подачи идей, что-то одинаковое должно нравиться. Там можно дружить. Дружить, а в любви главное дружба. Знаете? Потому что чувство долго не удержишь. В любви главное дружба. В любви нужно дружить научиться. Такой вот тайный секрет. А иначе потом раз развод, раз развод, раз развод, что-то такое. Ну что дружить никто не умеет. Дружить нужно научиться. Любить любой могут, вот дружи. Дружить. Но любовь это спонтанное чувство, помните, мы говорили, неконтролируемое фактически. тинцию. Что-то произошло. Почему не знаю. Никто не может объяснить. Никой логики нет, да? Какая логика? Почему ты его любишь? То есть почему? А вы чувствовать слово почему нет? Поэтому говорят по кочену, да? То есть непонятно, нет такого слова почему. Почему нет? Нет. И поэтому так же беспричинно это чувство заканчивается. Раз и нету. Да? И всё. На ну, что должно остаться, что? Дружба? Друг. Потому что расходиться уже нельзя, так как дети появились. И уже дети будут виноваты. В разводе всегда дети виноваты, они страдают больше всех, да? Опрос ещё, пожалуйста. Я размышлял над этим процессом. У меня что понимание такое, что когда человек первый раз влюбляется, то в настоящем первом раз, то есть он видит Бога перед собою. Получается именно вот это ощущение. Да, обожествление. Да. да, есть такой эффект. Но когда мы к этому богу подходим слишком близко, расстояние оно сокращается. Что происходит при процессе встреч? На 1 час они встречаются, и они напрягаются на этот час за сексил, чтобы быть как можно лучше. 4 часа приготовления. Не меньше. Все приготавливаются, потом они все контролируют, целые часы они контролируют. Они идут, боятся оступиться, видели? Только бы не ступиться, только бы не икнуть, не кашлянуть. То есть целый час поддерживается божественная атмосфера. Целый час. И на основе этого они создают семью. И потом оказывается, что час это максимум, сколько они могут вместе продержаться. А остальные 23 часа жить совсем другая. И поэтому я думаю, как я мог попасть? И потом такая фраза возникает: "Говорила мне мама". <смех> <смех> да, а у мамы уже, так сказать, все фазы пройдены: дружба, любовь, дружба, и так весь раз. Причём, пройденно, и она поэтому знает, что да. <смех> Очень интересно, да. Поэтому, к сожалению, когда уже эта стадия началась, так сказать, за, закатанная гроза, уже всё видно. Пошли чувства, гормональный фон, уже ничего не сделаешь. Уже ничего не сделаешь, как право уже Ни логика, ни слова, ни объяснения уже никому не нужны, поэтому дружелюбие нужно заранее развивать. Дружелюбие заранее. Ага. Мы говорили о том, что есть разные уровни дружбы и любви. Я говорил о самой высокой дружбе, да, когда мы готовы не менять своё отношение к человеку, и то он меняется в лучшую сторону. Да. Но если есть какая-то форма корысти, то, конечно, это уже не дружба, это форма бизнеса. Понимаю, товарищество -то называется. Знаете, товарищество. И вот товарищество это ловушка, фактически. А бескорыстная дружба это цель. Ну, то цель. И это встречается очень редко. Когда она по-все идентична бескорыстной. Да. Да. Мы говорили сейчас даже, что это может быть даже важнее сейчас для нас. Так как мы к этому будем возвращаться в но пивной. Так как сейчас для нас ну любовь это уровень чувств, то он будет уходить и приходить, а оставаться будет умение дружить. Видите? То есть сейчас как бы для нас умение дружить более практично в какой-то мере. То есть больше мы дружим, но любви у нас мало. Больше дружбы, факт. Больше дружелюбных должно быть отношений. больше дружелюбных, но любовных не так уж много. Их и не должно быть много, кстати. Если уж говорить о культуре, это очень странный случай, когда 3-4 любовных взаимоотношения. Очень подозрительно. Поэтому дружелюбие сейчас важнее. Но это отдельная область дружелюбия. Это непростая область. Невозможно сейчас несколько слов об этом сказать и разобраться. Скорее всего, целый семинар надо прочитать по дружелюбию. Но сам принцип мы разобрали. там, в принципе, всё интересно. Ага, ещё вопросы. А ещё вопрос вот, может, как раз пойдёт по теме э у Толстого Война и мир есть эпиграф, то есть мне отпущение а освобожда. То есть, ну, как я понял, кармические взаимодействия, а только плата. То есть вообще не Катерины с мужем без слов. То есть вот поскольку как бы предмет он видиший все. И в чём вопрос? Ну, да. Взаимодействие первое. Но ну, как у нас было взаимодействие Анны Карениной с мужем? Сложный такой вопрос для меня. Да. Мне, наверное, по поводу, да, это лучше не ко мне да, это, это кому-нибудь другому вопрос, потому что я больше, так сказать, психолог, культуролог, кто-нибудь другой расскажет, литературовед, я хороший не знаю. Вопрос. Ага. Друг бывает разный, да? Да. Вот. Есть мужская, да, да. Да. А, возможно, вот настоящий друг мужчины есть. А, хороший вопрос, да. Вот вот, вот почувствовали. Да. Очень интересный вопрос, если дружба между мужчиной и женщиной. Очень интересно. И в практике психологической практики считается, что нет дружбы между мужчиной и женщиной. Считается, что это форма флирта. Форма флирта. То есть постоянно идёт незаметное сближение на каком-то уровне и точка невозвращения такое понятие. Всё, дружба, дружба, дружба, дружба, потом точка невозвращения, уже не могут друг без друга. О. Уже всё, точка невозвращения называется. Поэтому на определённом моменте вот этой точки невозвращения чувства перестают контролироваться. Понимаете? Поэтому если уж дружить, то с серьёзными намерениями. Потому что дружбы в философском плане нет. Если к вам приходит, например, муж ваш приходит домой, говорит: "Я там с девушкой дружу, ничего страшного, просто мы дружим". То жена должна взять скалку и начать эту дружбу из него выковычивать, что сказать? В течение всего вечера нугоняю его, причём вокруг дома, то есть круга 4. И то же самое наоборот. Да? То же самое наоборот. Поэтому факт. Факт, сейчас в современной реальности не существует этого понятия именно в форме дружелюбия, то есть корысть всё равно на определённом моменте появляется. Появляется. Это вот точка невозвращения, очень важный момент. Эта точка невозвращения также возникает, когда А, муж и жена отдаляются друг от друга во всех любых отношениях. Долго не встречаются, например, месяц разъехались, 2, и на каком-то моменте они уже чувствуют, уже и не хочется. Уже всё, зачем мы же возвращаться? Так так всё хорошо. Поэтому месяц расставания это нормально, 2 это опасно, 3 это черевато. Значит, 3 это черевато, может уже не вернуться. Точка невозвращения. Портовые города, знаете, есть такое явление. Портовый город город, где моряки часто уходят в море. на полгода ещё куда-то. Очень интересное явление. Очень интересное явление. Портовый город, когда вот эта точка невозвращения часто, так сказать, проявляет себя. Очень часто проявляет себя. Поэтому нужно быть аккуратным. Нельзя надолго расставаться, но и нельзя, я, так сказать, слишком близко дружить. Точка невозвращения может появляться. Вот Это вот опасность есть, опасность. Такие интересные, да, психологические явления. Так, так можно этими не надо, если вот Ну не случается, рассорились, разругались, как разъехались по робам, как вы говорите, отдалились. И вот действительно возникает вот это ощущение: "Ну и не надо". Ну раз не может, надо, не надо. Бывает такое, да. Но это должно быть бескорыстно. Поэтому можно это проверить: 5 ну, лет 5 лет не создавать новые отношения. А, то есть вот, допустим, расстор какие-то наши. Да. Какие да. 5 лет не создавать новые отношения. Да, а там уже поверят скоро. А! -а, -а значит, отношения. корысть есть. Значит, есть корысть. То есть вот эту позицию значит, корысть. значит, есть какая-то идея с этим расстаться, с тем создать. Ой, это ну, корысть уже. Это вид разве это корысть? Это корысть. Это корысть. Учиться благополучию, спокойствию, счастью. Это, это, это всё время корыстью для кого? Для себя. Для себя. Потом да. называется корысть. корысть. корысть. Вот это чисто 100% корысть. К сожалению, Нет, простите. Я, я, нет, к сожалению. И простите. Э, то есть, значит, нужно вот просто вот желать вот быть вот бескорыстным, там, кого-то очистить. Нужно уметь уметь быть бескорыстным. Для этого это должно входить в культуру воспитания. К сожалению, у нас нет этой да, культуры. Но, как её воспитать в себе? Но. Но в себе Бог с ним даже уже. Потому что в себе уже может не получиться. У нас есть суперзадача дети, внуки, правнуки. И они воспитываются на основе героя, то есть примера. Понимаете? И есть у нас одна возможность сами не стали полностью счастливыми, да, стали. передать это детям, внукам, правнукам. А себе уже поздно думать. Им необходимо показать что? Если мы им покажем, что всё решается методом разрыва, пример всё, пример говорит обо всём. Может и говорит какие угодно слова, но вы просто развелись. Всё, примерно всегда. Нас всех, да, конфликта да. да. И разве да. да. Он был свидетелем конфликта, каких-то и избились, разве это не надо для ребёнка? Да. Он был судьятелем конфликта, выбили друг другу лицо, разбили все тарелки и не развелись. Да, да. И кто вот. сейчас расскажет? Ну, и дураки. Вот это, а вот кто это скажет? Того мы пригласим на лекцию. Гдеступает? Понимаете? Потому что быть культурным человеком очень трудно, но это единственная возможность передать культуру детям. Понимаете? Если мы не передадим детям, мы не только будем виноваты в своих страданиях, а мы будем виноваты в страданиях детей, потому что они будут решать свои проблемы так, как мы им показали. Поэтому хотя бы ради детей нужно учиться сохранять отношения. Но ваш случай очень интересный. Поэтому мы его рассмотрим отдельно. Чтобы это не было целой лекцией. Да? Поэтому мы потом с вами поговорим на эту суть. Ну, 7 ладно. 7 лет это э стабильный срок для проверки отношений. Цикличность это. Да, 7 лет есть такое понятие, все дни, 7 минут, 7 лет это срок, который даёт возможность разобраться в себе, разобраться в своём поступке. А то все люди разошлись и 7 лет. Нужно думать, нужно смотреть, да. Да. Нужно разобраться, какие причины, что к чему, зачем мне это нужно. Поэтому если человек знает, что 7 лет у него будет создавать отношения, Постановка очень серьёзная, надо ли вообще тогда? Он уже начинает раздумывать, может после дальше лучше продолжать? После на какой-то другой платформе? На какой-то другой платформе? Потому что есть разные платформы. Если мы что-то делаем и результат плохой, это не значит, что дело плохое само по себе. Скорее всего, мы его неправильно делаем. Давайте разберёмся. Перейдём к какому-нибудь пример. Например, есть четыре типа мышления. Мышление типа учитель, да? Типа всё равно, что учить, всё равно кого учить, лишь бы учить. Всё равно что он за один день новые конспекты приготовит и будет читать лекции по теме, которую никогда в жизни не слышал. Да? да. То есть и он знает, обучение это умение говорить, говорит так, а чтобы слушатели думали, что он это знал всегда. Факт? Факт. Ему это нравится. И если есть, есть другой тип, который это руководителям усырновщикам руководить, абсолютно всё равно. Он может вчера руководить рыбной промышленностью. А завтра нефтяной. И абсолютно так же успешно. Хотя области абсолютно разные. Видели, как министров меняют? Фамилии меняют, а области-то другие вообще. Но они через 3 дня уже полностью разбираются, потому что в руководстве не важно вообще кем и чем вы руководить. Важно само предназначение, что вы это можете делать. Есть торговец. Ему сырно, ему дали деньги за его рубашку, он свою рубашку продаст. Понимаете? Ему дали деньги за что? А он-то продаст, и он умеет продавать в 10 раз дороже. Это торговец. Если он на 6% дороже продаёт, это не торговец. Это несчастный человек. Понимаете, он сводит концы с концами. Он должен в 10 раз дороже продавать. В 10 раз дороже это великое искусство в 10 раз дороже продавать, факт. Очень трудно к этому нужно стремиться, это когда он будет счастливым торговцем. Он это умеет, как он это делает тайна. Да, оно он никому не говорить, никто не знает. Но лицо у него довольное. Лицо у него довольное. Есть работа, ему главное ни за что не отвечать. И главное, что говры наплатили, ни за что не отвечать, никакой ответственности, и чтобы рабочий день по секундам. Всё очень замечательно. Знаете? И смотрите, возникает ситуация какая-то. Как вы думаете, могут все эти четыре типа людей выполнять одну и ту же деятельность? Вот видите, как интересно. Теперь вот эти мне на вопросы вам сейчас задам. Кто из этих четырёх типов может руководить выкапыванием ямы? Угу. Никто. А это как интересно. Давайте теперь разберёмся. Берём первого учителя. Как он будет руководить выкапыванием ямы? Он проведёт семинар. Типы ям, типы лопат, способы выкапывания. Семидневный семинар с экзаменами. Примет экзамены, выдаст дипломы, спокойно едет. Он над руководит так, это его метод обучать. Он будет так говорить: "Как быть руководителем, руководить?" Да. На первый, второй рассчитываюсь. Первый копают слева направо, а второй справа налево. Ну, вот когда вместе встречаются, то обнимаются. Всё очень просто. Руководил приказуми. Приказал. Как будет руководить торговец? Деньгами мотивировать. До обеда выкопали премия, до вечера не выкопали. День вычёркиваем из отпуска. Всё очень просто. Мотивировкой. Как будет руководить рабочий, служащий? Примера, вот лопата, вот так копай. Смотрите, на попробу неправильно, да я лучше он сам её выкопает. Там выкоп. Смотрите, все четыре типа могут делать одну и ту же работу. Все. Вопрос: как они это будут делать? Как они это будут делать? Поэтому, если вам что-то не нравится, то ещё не факт, что это неправильно. Просто подход не тот. Нужно менять подход. Не нужно менять деятельность, подход нужно менять. Подход нужно менять. Видите? Мы пытаемся менять деятельность, но мы просто неправильно подошли к деятельности. Нужно менять, 7 лет менять подходы. Так попробуй, так попробуй, так подходи, так же судись. Если у нас проблемы с каким-то человеком, просто к нему не с той стороны подходим. Понимаете? Подходим не так. Подходим не тот подход, нужно изменить подход, а подход не хочется менять. Что бы я вообще менял свой подход? Я уже привык с опатком к нему подходить. А он в ответ граблями. Ну такой подход, ну что делать? Уже привыкли, да. Понимаете, очень важный момент то, что мы сейчас обсудили. Очень важный момент это главный момент о своём предназначении. Потому что все думают, что предназначение это название работы. Нет. Предназначение это подход к своей работе, понимаете? Это подход, подход, подход к своей работе. И какую бы область вы не взяли, вы сможете сейчас так разделить подход к любой области, какую бы вы ни взяли. Окей, это более высокий взгляд на эту проблему. Поэтому и с людьми тоже есть четыре подхода. Тоже можно пробовать менять смотреть. Поэтому если есть проблема, подход не тот. Не так подошли. Знаете? В метро не так вошли, может попробовать карточку по-другому вставить. Может он перестанет кусаться? Может вытащить забыли. Подход не тот. Надо подойти как-то по по-другому, другим способом. вопросы какие есть? Ага. Отношения дружба между мужчиной и женщиной. Да. Не сказать, что она обязательно должна перерасти в другую стадию. Она стремится. Но она стремится перерасти, но как правильно перерастать? А дружба между очень близкими духовными людьми, которые стремятся к одной цели, разного пола? То же самое. То же самое, очень опасно. Очень опасно. В строители, на профессиональном уровне это тоже. Тоже опасно, да? Как только возникает какие-то отношения между мужчиной и женщиной, неважно в каком вы положении они находятся, начинается некоторое сближение. Ну, начинается. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Очень аккуратным. А существуют некоторые такие вот, знаете, ловушки для ума. Но ну, мы же духовные люди. У нас же другие цели. У нас все те же цели. И чувствовать то же самое. Абсолютно те же. Нет. Мы не можем каталировать свои чувства. Как мы можем каталировать свои чувства? Нет, мы можем создавать ситуации для контроля своих чувств. Мы не можем их трансформировать, не контролировать. Мы сейчас не сильные. Сейчас чувства сильнее нас. Это факт. Сейчас чувства сильнее нас. Сейчас чувства нас контролируют. Мы идём за своими чувствами. Нам это нравится, мы туда идём. Нам это не нравится, мы до неё идём. Нам это хочется, мы это делаем. Не хотим не делаем. Контроль чувств называется с вами. Бог с вами, контроль чувств. Это очень высокий уровень, последний. последний. Знаете, мы сейчас не контролируем свои чувства. Мы сейчас пытаемся создавать условия для контроля своих чувств. Называется садана. Условия для того, чтобы наши чувства не сошли с ума. Потому что они нас сильнее. Если мы создали эти условия, чувства не сходят. Например, как обучение на востоке построено в Китае, в Японии, ещё где-то. Раздельное обучение. Мальчики отдельно, девочки отдельно. И между общежитиями высокий забор с колючей проволокой. И ток пропущен. И не дай бог они встретились, их увольняют, их выгоняют из института. Не дай бог они встретились, их выгоняют, всё. Выгоняют их всё. Понимаешь? Потому что всё, чувства уже не контролируются, уже никакой учёбы, уже сплошная любовь. Факт, факт однозначен. Однозначно, понимаешь? Поэтому должен быть контроль, контроль чувств, факт. Поэтому везде в храмах везде идёт разделение. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Так спокойно. Так спокойно. По Потому что слово дружба между мужчиной и женщиной называется флирт. Знаете? Называется флирт. Очень опасная вещь. Очень трудно это контролировать. Очень трудно. Ну эти спички с порохом лучше вместе не держать. Когда есть чувствительный момент. Это просто мой тяжёлый опыт, а мой опыт таков, что я принимаю людей Я принимаю людей. И обычно то, о чём я сейчас рассказываю, люди друг другу не говорят. А ко мне ходят люди, которые мне это постоянно рассказывают. Иногда бывает по 20 человек в день, я консультирую людей. И они мне рассказывают, как это происходит. И как всё хорошо начинается, и как всё весело в конце заканчивается. Это называется телесериал. Ну это есть такой. И вот он продолжается везде. на любых уровнях, это телесеансы продолжаются, продолжаются, продолжаются даже на самых высоких уровнях есть некоторое продолжение своё. Понимаете? Поэтому, если мы это сказать, не имеем этого опыта психологического, ну, работы с людьми, может показаться, что всё тихо и спокойно. Но стоит вам в какой-то группе на ну, подойти кому-то немножечко посплетничать, вам сразу расскажут, как всё это весело происходит. Ну, эти налево и направо. Поэтому это закон достаточно общий и исключений мало. Исключения всегда есть. Но их мало. И самое главное думать, что исключение это не мы. Это очень важно. Мы не должны следовать за исключениями. Мы должны следовать за стандартом. Если мы будем думать, что мы исключение, будет большая проблема. Мы не исключение, мы все простые. Мы не исключительные, мы простые, поняли? Поэтому исключения есть, но лучше за ними не идти, пак. На то они исключения. Красная книга. Что просикет хотел сказать? Женщина. Право. А у меня такая опасность. А бывает, что, э, если мужчина и женщина, они в одной квартире, читают одни книги, они, и они пережили, допустим, какие-то отношения, пусть они никуда не зашли. Потом чувства ушли, а атмосфера осталась. То есть они так и читают одни книги, у них одни вообще друзья. В таком случае, когда уже чувства перешли, у людей там свои семьи, так уж ничего может быть дружба. То есть чувства же не могут возобновляться дважды. И может, тоже может -то да. говорить. Может, но необходимо очень такая приличная дистанция. Приличная дистанция. Необходимо, чтобы кто-то это контролировал, какой-то контролёр. Если нету одного в семье у другой в семье, то это очень опасно. Если они просто время от времени там встретились где-то на фестивале, помахали друг другу ручкой, Жонны и мужья их на всякий случай посмотрели очень строго. Не надо, не надо вот этого, не надо. Ну, да, как то как-то, ну, ситуация есть. Но если вы потом вечером встретились и стали обсуждать, как вам было весело, то скорее всего, всё закончится плохо. Поэтому контроль должен быть однозначный. Если были какие-то отношения, знаете, они очень легко возобновляются. Очень легко возобновляются. Если-то были отношения, очень легко возобновляются. Очень легко. Хотя кажется, что разрыв был такой тяжёлый иногда. А возобновление очень лёгкое. Чудеса? Чудеса. Есть уже отработанное притяжение. Так интересно. А, был вопрос, да? Да. Примерно такой же вопрос. Ну вот и где логика в том, что вы говорите, э, про какое время такое? Любой кончается. Нужно перейти на ту позицию другую, которая была. В семье, в семье А семье речь идёт. Семью нельзя разрушать. Ну, поэтому, в этом случае, в этом ага. В случае э-э дружбы между мужчиной и женщиной возможно? Да, конечно. Так это же не дружба, это семья называется. Не... Дружба она это дружба. когда нет семьи, но а в семье нет. это уже не дружба. Семья? Это уже муж уже на одно сатанам называется. У -у -у. Какая же это дружба? Нет, это уже другое. Поэтому можно утянуть этого слова тогда в семье. Это уже не то, совсем другие отношения. Какая же это дружба, ничего себе дружба. Это называется дружелюбные отношения на на основе опыта дружбы, они остаются в семье, но это семейные отношения. Это не дружба, это семейные отношения. Видите, тут просто ну подмена происходит некоторых. То есть в этом случае это семейная дружба хорошо, что было разделение. Чтобы было разделение. Дружба в семье остаётся. Но это уже не та дружба, что вне семьи. Это нормальная дружба. Пусть дружба сколько угодно. В этом проблемы нет, понимаете? Я забрались? Хоть бы понести на какую основу себя тогда создаются, если э-э дружелюбные отношения, да, кажется. Когда с тобой мирное сосуществование? Да, да. да. Дружба. Дружба это когда я готов терпеть человека, если он меняется в любую сторону. То есть я готов его терпеть. Дружба это умение терпеть человека в какую бы сторону, он не менялся, стал лучше, счастье стало хуже, я его терплю нормально. Знаешь? Мы не меняем к нему своего отношения. А ещё страшнее, когда мы меняемся, начинаем требовать изменений от другого. Вот это и всё страшнее. Вот это уже нетерпимость стопроцентная. И мы же лежили нормально 10 лет. Потом вдруг приходим домой, говорим, с сегодняшнего дня Я узнал, что оказывается, я хорош, а ты негодяй. Поэтому давай срочно подтягивай всё до до моего уровня, иначе разводимся, всё. Это сумасшествие абсолютно. Сумасшествие. Правильный признак грамотных взаимоотношений это как бы мы ни менялись, не должны ухудшаться наши взаимоотношения. Куда бы он ни менялся, куда бы вы ни менялись, вы должны следить за главной стрелочкой. Это ваш уровень взаимоотношений с родственниками, с ближними. Понимаете? Отношения должны улучшаться. Улучшаться. Куда бы вы ни менялись, отношения должны улучшаться. Это закон. Это закон, это главный закон. Если вы хотите, чтобы сделать что-то для нехорошо, отношения ухудшаются. Значит, вы неправильно делаете это хорошее. Понимаете? Нужно научиться делать хорошее так, чтобы отношения улучшались, улучшались, понимаете? Вот это очень трудно. Потому что сразу же мы начинаем ухудшать наши отношения. А хотим сделать что-то хорошее, отношения почему-то ухудшаются. Это признак неграмотной передачи знания. Есть два стиля передачи знания. Первый стиль называется Киртон. Это значит, я громко о чём-то говорю. И он подходит, если мы встречаемся редко. То есть я тут бываю редко, вы со мной встречаетесь редко, поэтому я должен громко кричать, в общем, чтобы все меня услышали. Я должен что-то объяснять, факт. И это единственный приемлемый метод. Есть второй метод, называется Ачара. А чара, значит, пример. И он не подходит для сегодняшней ситуации, да? Если бы я вам нподавал ну, пример, вы бы уже все разошлись через 5 минут. Я бы сидел очень правильно. Все посмотрели бы на меня и разошлись, потому что от меня ждётся речь, да? Ожидается речь. Но метод отчара это единственный метод передачи знания с близкими, кто вас видит ежедневно. Понимаете? Если мы по дмену передачу знания производим, приходим домой и начинаем митинговать, то начинается проблемы. Вы знаете, яйца курицу не учат, и вообще пророков не бывает в своём отечестве. Знаете об этом? Это факт. Это факт. Поэтому другой метод отчаяра. Люди должны увидеть, что мы стали лучше, добрее. Понимаете, терпимее. Факт. Дружелюбнее. Что мы действительно культивируем свои благоприятные качества. И тогда это вызовет что? Вопрос: как ты стал таким? Что тебе помогает? И тогда вы должны что сделать? Не говорит. Значит, ну, чуть-чуть это он что-то знал, но это сложно, зачем это тебя впутывает это моё? Не нужно. Не нужно. Вы должны просто поставить книгу на полку и не говорить ничего. И тогда он сам тихонько возьмёт её и прочитает. И потом опять у него возникнут вопросы. И вы должны опять что делать? Не договаривать. Вы должны чуть-чуть сказать, много не говорить. Чуть-чуть сказать, много не говорить. Понимаете, есть простой метод. Если вы кого-то куда-то тащите, он начинает сопротивляться. Даже собаку, если вы будете тащить к миске, к миске собаку, она будет четырьмя лапами а -а -а, сопротивляться. Зачем к миски тащить? Отпустили, она долго будет не верить, что-то не так. Пробовали? У меня была собака или кошку, пожалуйста. Могу. Нет! Нет. А тем более человека. Ни в коем случае. Или вы приезжаете на дачу, начинаете картошку подтягивать, зарыски. что будет вчерасва. Нет, рушится карневальная система. Карневальная система рушится, засыхает, всё хуже только получается. Поэтому культура от земледелия произошло культивировать, культивировать, поливать, подвязывать, поливать, подвязывать. Тянуть не надо. Поливать, чем поливать? Хорошими отношениями, улучшением отношений, дружелюбием, любовью, понимаете, подарком всё. Вы должны лучше стать, лучше И вот тогда вы сможете безболезненно в своей семье что-то изменить. Если вы попробуете словами что-то изменить, знаете, можно так нарушить отношения, а потом за 30 лет не восстановите. Знаете, отношения в семье разрушаются очень быстро и на очень долго. Очень быстро и на очень долго. И никому будут ваши идеи не интересны в течение 30 лет. Это очень опасно. Это очень опасно. Э? Поэтому вот это вот искусство культуры не навязывать, понимаете? А вдохновить, не тянуть, а поливать, поливать. Кто же от хорошего откажется? Что человек стал добрее, культурнее, дружелюбнее, что он стал лучше готовить, лучше говорить, приятнее общаться, и абсолютно ничего не навязывает. Абсолютно ничего не навязывает. И вам нужно куда-то пойти на лекцию, вам говорят: "Что это ты сегодня на лекцию пойдёшь?" А как же? Я ему говорю: "Тихо, хорошо, я ради тебя останусь, никакой проблемы нет". И вы не идёте на лекцию. Я запрещаю ходить на мою лекцию, если ваши родные против. Не ходите на мою лекцию. Просто купите диск и послушайте дома. Вы не должны ради меня разрушать свои семьи ни в коем случае. Понимаете, это не та жертва. Ваша семья важнее, чем я, однозначно. Поэтому даже просто взять диск и послушать дома. Вы должны так себя вести, чтобы вас выгнали из дома. На лекциях говорили: "Всё, ты столько уже сделал. Иди, дохни и делай то, что там тебе нравится. Иди и сделай это". Понимаете? Вы должны столько всего приготовить, четыре торта сделать. былый пир дома так убраться, чтобы страшно было по полу ходить. Вот. <свят> чтобы пол-потолок это от... вдруг друг другу отражались и, и и и просто бы казалось, что это бесконечность туда и сюда. Бесконечность. Если бы так сделали, кто же вас не отпустит? Скажи: "Да иди, конечно, куда тебе хочется". Да, конечно, ерунда, ну иди, хочется тебе идти. Вы? Да? Ну если мы назло, я пойду. Вас кормить, сами себя приготовить. Нет, это не культурно. Культура это действовать так, чтобы все хотели, чтобы вы развивались, чтобы все вокруг хотели. Если вокруг начинают препятствовать, знаете, мы действуем некультурно. Мы сами неправильно себя ведём. Знаете, сами себя неправильно ведём. Это очень важно. Это нужно запомнить с самого начала. Это единственная ошибка, которую можно совершить. Причём колоссальная ошибка, потому что отношение не спорт и зрители на 30 лет они могут испортить. Ну то и тойно всегда. Ну то очень важно не портить отношения. Нас любят, с нами дружат, нас терпят. И мы должны быть такими же. Мы должны быть дружелюбными, терпимыми, любимыми, поэтому действовать так, чтобы не унижать, не скорбять, не вытаскивать с корнями, а поливать, заботиться, поливать. На это требуется время, да? Очень хочется прийти, и сразу всё рассказать. Но появляется зависть. Вот вопросы какие ещё, пожалуйста. Есть никаких вопросов? Ну вот я смотрю вот только вопросы. Это очень важно. Это очень важно, потому что тема требует разбора, а вопросы очень важны. Мы уже две лекции провели, поэтому есть какие-то вопросы. А? Тебе политемы вы сможете потом на диске купить. Или чтобы ну да, запишетесь на диск. Это предыдущие две темы мы разбирали, очень много всего я говорил, поэтому нужно просто по диски заказать, купить. Я записываю всё, что происходит. Ага. Если нахождения, которые на конфронтации. На конфронтации. Что это значит? На противоположность. Да. Противоположность очень хорошее явление. Мы говорили также на предыдущей лекции, так как противоположность даёт возможность жить интересно. Если мы считаем, что это интересно, а не противоположное неплохо, то нам сразу жить становится интересно, а не плохо и не противоположно. Он неплохой, он не другой, он интересный. Нужно выучить это слово. интересный. Понимаете? Интересно. Он интересно поступает. В этом случае. Он интересно себя ведёт, он интересно говорит, у него интересные идеи. Это интересный человек. Неплохой, не другой, не враждебный. Он интересный. Поэтому с ним интересно. М? Интересно. А с абсолютно одинаковым чеком будет неинтересно тебе это нравится и мне, а это тебе и мне, а это и мне. А это ты читал, читал, а то видел, видел всё. А мы абсолютно разные. Тебе это нравится? Нет, о. А как же теперь готовить? А вот как хочешь. А что ты об этом думаешь? А вот это, о. А как же теперь думать об этом вместе? Вот давай думай. И всё же становится очень интересно. Ну и С интересными людьми интересно жить. У настолько вокруг интересных родственников, друзей. Они все такие интересные, да? Удивительно интересные. Интересно. Мы должны, кстати, учёными. Мы должны изучать интересных людей. Ну это, например, сапля. Она абсолютно другая. Но кому-то она интересна. Сапля. Сапля. Да. Да, чем он интересен? Тем интереснее с ним находиться вместе. Скольконь, конечно. А вы тем более для него становитесь интересным. У вас такие интересные взаимоотношения начинаются. Это интересная жизнь. Знаете, нужно правильно относиться к людям. Запомните. Те, кто не так мыслит, они обязательно напротив нас, а не рядом с нами находятся. Рядом, не напротив, рядом могут находиться. Понимаете? Рядом находятся, не напротив. Рядом с нами интересные люди, интересное мировосприятие. Даже мужчины и женщины очень интересны. Мы даже цвета по-разному воспринимаем, вы знаете? По тонам мы воспринимаем по-разному. Негод зеленоватая, до да синеватая. До да зеленоватая, до да синеватая. Вы ходили вместе в магазин? Да. Да. Бесполезно вместе ходить. Ну как это зеленоватая, до да точно синеватая? Я с женой с первый год в поле вообще не мог. Потом уже стал психологию изучать, оказывается, мы общей разности, у мы вообще разность в цветовосприятии у мужчин и женщин. Поэтому лучше даже не ходить. Однозначно, лучше не ходить. Да. Да, нужна жить так, чтобы было интересно. Не врождебно, а интересно. Ну, видите? Если вы живёте в разных комнатах, это интересно что-то у него даже заглянуть. Знаете, если вы в одной живёте, это уже врождебно. За одеяло драться придётся. Моё одеяло, нет моё. И вся ночь это борьба за одеяло. Может, два всё-таки взять. Да, вот два, видите? Уже интересно, у него синяя, а у вас зелёная. Но это уже интересно. У него пуховое у вас там каковым другое, шер- шерстяное. А уже уже его одевать интересно. Уже уже по своим мне интересно спать. А уже как под тем спать. А не дай бог он ещё подушку с травами принесёт. Под голову ничего себе. Да, видите, сколько всего интересного сразуникает. А когда мы боремся за средства, мы эти боремся за общие объекты, за одно, за одну кружку, за одну ложку, за то, то, конечно же, как можно выжить. Но до одного философию, за одну религию, за одну идею, за одну ванну. Две ванны должно быть. Обязательно. Однозначно. Две ванны. Две ванны. Да. Но но не в одной. Да. Ну да, факт. То есть мы должны смотреть, чтобы наши отношения в семье были настолько глубокие и полноценные, чтобы они не мешали нашим отношениям где-то в дружбе или наоборот, чтобы наши дружелюбные отношения не мешали нашим отношениям в семье. Есть определённое время, которое нужно проводить с своей семьёй. И это должно быть, это должно притягиваться где-то к 6 часам в сутки. Да, то есть нужно нужно своей семье отдавать достаточно много времени. И примерно отталкиваться от максимума это 6 часов. То есть если вы 5 минут дома, это очень мало. Если вы час дома, это тоже очень мало. Знаете, нужно быть вместе некоторое время. Некоторое время мы слишком много отдаём социуму, слишком много. Очень много отдаём социуму. Шесть часов достаточно для социума. Знаете? Потому что мы теряем отношения в семье. Теряем отношения в семье, куда эти деньги? На восстановление отношений, на лечение от болезни, которые возникли от нервов, потому что отношения в семье ухудшаются. Знаете? Поэтому вот это вот умение правильно распределить своё время это достаточно серьёзно, очень точно серьёзно. Ну вот примерно 6 часов, 4-6 часов нужно будет, остальное время можно тратить на соцсум. Почему нет? Угу. Так, есть ещё времечко, да, немножко. Ну что, тест пройдём психологический? Да. Попробуем. Интересно очень тест психологический. Представьте себе, что вы в лодке. Глубоко. Берегов не видно. В лодке. И вместе с вами ещё один чуешь. И мешок с золотом. Ну не с золотом. Нос. С добром. Серьёзно, с добром. Ну золотом так слишком страшно тебе. С добром. С тяжёлым добром, с железным, тяжёлым добром. И вот, когда начинает тонуть. Вовы спасаете? Человек. Человек. человек. В общем-то, не возникает проблем, да? Нет, факт. Это не тест. Тест дальше. А теперь тот чел, которого вы спасаете, хватает со этот мешок с забровом. И не отпускает его ни за что. Что вы делаете? От этого заброва. Заброво очень тяжёлый мешок. Нет, не удержать, и очень тяжёлый. 200 кг железа. Не отпускают. Руки свяло от хол. Не отпускают. Отпускают, чуваки. Очень интересный тест. Только что мы его спасали. Не вытянека. Не, не. Глубоко, глубоко. Куда это же? Это вот кладка чтоня. Стоны, стоны. Утонула, утонула. Вырвать смешок из рук. Нет. Нет, руки свело бесполезно. Он так такое добро столько в сужи скопил. Не высыпать никак, не высыпаются, не стокнуть никак. Веслом по голове. Нет. Не, ну видимо по руке этот мешок. Нет, не получается. Крепко держит. Серьёзная доброта. И тает тонет. Удушающий запах. Удушающий захват. Всё равно руки-то наоборот только отченеют, только отченеют. Только отченею 200 кг мешок, очень тяжело. Вот это не решли экс жёсткие. Что-то скоти уже не отпустишь никогда, господи. Не отпускает. А что мы можем сделать? Надо его и добро отпустить. И вот да. дело. дело. Вот очень интересный тез. Видимо, Петька. Вот. Зачерпнуть его, охладить не может. Так он уже в водичке. Представляешь, кто это Вы его водичкой поливает? Ничего, охладишь. Кто ты волнуешься? И нет слов. Да, это его выбор, видите? Это надо дать его. ему выбор, да, факт. Значит, ну, надо надо просимулировать ну, ну, ну, да, собственный. Да, видите как? Его не можно же выдержать. Да, истина. не будем углубляться. В общем, факт в том, что всё равно пусть Тоня. Потому, потому что не отпускает. Такая разница, да? главное, что с мешком. И Тоня. И Тоня. Это так на размышление. Если мужчина на размышление. Его гениталии прихватить. Понятно. Очень интересно, человек. Необычный. Смотрите. Поговорим немножко об этом. Мы готовы мы готовы человеку помочь, готово факт. Но в том случае, если он будет себя вести, вести себя возвышенно. Если он будет себя вести правильно, дружелюбно, логично, откажется от своей глупости, примет нашу помощь, да? И будет нам помогать. В этом случае мы готовы ему помогать. Факт. Факт. Но мы большинство можем, Да, можем, факт. Но большинство людей не собираются отказываться от своей глупости. Не собираются. Не собираются. Не собираются. И потом появляется: "Я столько для него сделал, он так со мной поступил". Начинается это явление. Это значит, что это проверка нашего милосердия, нашего милосердия, на наше сердце. наше сердце. Поэтому это то, о чём мы должны подумать и поговорить, как легко мы меняем э своё отношение к человеку в зависимости от его поведения. Видите, как? Помните, мы говорили, что дружелюбие это не менять. Не менять, но мы не дружелюбны. Мы меняем, потому что всё-таки, видите, жизненная ну ситуация что-то изменилась очень сильно. Только что он нам помогал, потом вдруг за свой мешок. Всё, допровалисом да пропал, он пропадом, факт. Так это происходит. Понимаете? Поэтому для того, чтобы помогать другим, в действительности необходимо быть профессионалом. Нужно быть профессионалом, дружелюбным. Что видят такие сложные ситуации? Нужно изучить это. Если мы это не впитали с, с молоком матери, а культура должна нам это дать с молоком матери, то мы должны сами развить настоящее дружелюбие. А иначе мы опять попадаем в эти во в водовороты, и нас и нас туда затаскивают, и мы тонем, и он тонет, или помочь не можем. понимаете? Поэтому мы должны выйти за пределы одного явления, которое для нас очень интересно. Это явление называется чёрно-белое мышление. Чёрно-белое мышление когда мы думаем: это хорошо, это плохо. Это высоко, это низко, это хорошо, это плохо, это это дорого, это нет. Когда мы мыслим крайностями. Пока мы мыслим крайностями, мы не мы не сможем помогать людям, мы не сможем сами стать культурными людьми. Крайнее мышлениечки меняют своё мнение. То я мыслю так, что произошло, я мыслю наоборот. Да? То я этого человека очень любил, что-то произошло, и став к нему относиться плохо, да? Никто не становится таким злейшим врагом, как бывший друг, знаете об этом? Никто не становится. И никто так не ругается, как люди при разводе. Никто так не ругается, особенно если они очень сильно друг любили. Вот это чёрно-белое мышление нужно поговорить об этом. Процесс возвышения сознания лежит в том, чтобы принять И чёрное и белое одновременно, одновременно принять нужно понять, что это две стороны одной и той же системы. Об этом мы будем говорить ещё потом подробнее. Сам принцип. Мы должны принять и позитив, и негатив одновременно. Понимаете, что это есть, это есть. Так интересно. Пока мы видим полярную сторону любого явления, мы находимся в иллюзии восприятия. И в какую бы сторону мы не ударились, мы будем страдать. потому что это полярные стороны, полярную. Вот это интересно. Поэтому разум для этого и дан. Это главная функция разума видеть систему целиком, с плюсами и минусами и нормально к этому относиться. Есть плюсы, есть минусы. Есть плюсы, есть минусы. Но разум сейчас тратится на изобретение новых форм отравляющих веществ, например. На эти что сейчас больше всего изобретаются, как вы думаете? Лекарства. Нет. Оружие какое? А. Новых форм спирт новых. больше всего. Можете зайти и это проверить. Сыра 20 видов. Колбасы 10 видов. Рожок 30 видов. И посчитайте, сколько видов сыркнуло. Даже посчитать невозможно. Причём такие названия, знаете, слеза монаха. Видели, нет? Монастырская. Самое страшное с самым возвышенным названием, ещё мудрявее название. Ну это что же такая слеза монаха? Это ж в каком он в монастыре живёт, что у него такие слёзы? Причём целая бутылка слёз. Так интересно, понимаете? А диетология это умение выходить из запоя, от избегать похмелья. Сейчас это считается очень популярно, очень дорого, очень красиво, тратиться разумно. протица разум. Разум это умение видеть в единстве, увидеть плюсы и минусы в единстве. А так представьте себе, что вы идёте учиться на права, на вождение автомобиля, и первый урок это умение правильно всё выбрать гроб. Ну, первое занятие учишься выбирать гроб. Очень странная ситуация, да. Поэтому с помощью своего разума, разума, развитого разума, Мы должны понять, что нам делать в той или иной ситуации, которую нам посылает судьба. И мы должны сразу понять, это не плохое и не хорошее любая ситуация. Это урок. Урок это всегда нормально. Урок не бывает плохой и хорошей. Урок это урок. Он для нас специально предназначен. Его нельзя оценивать плохо или хорошо. Потерпить ещё немножко? Не сильно холодно? Потерпит. И где это к вам? Мы не должны воспринимать это сразу плохо или хорошо. О, хорошо, хорошо. О, плохо, плохо. Хорошо, хорошо, плохо, плохо. Нет. Необходимо вместе это воспринимать. Это есть разум. Разум. Как только мы классифицируем, мы становимся лжеучёными. Мы не должны классифицировать события в нашей жизни. Мы должны думать, как это использовать по назначению, как развиваться в той или иной ситуации. Причём сразу вдруг оказывается, что чем хуже ситуация, тем выше скачок можно совершить. Да, если правильно выйдешь. Поэтому главное не ну, концентрироваться, не хорошо или плохо, а как правильно поступать. Вот это разум. Как правильно поступать? Ну вот так интересно. Современному человеку уже даже нравится смотреть на насилие. На насилие. Что это значит? Сердце становится железным. Человек может смотреть за один фильм 100 сцен насилия. Что это значит? Так интересно. Если мы можем запомнить, очень интересный момент. Если мы можем смотреть сцену насилия, значит мы ставим себя не на место того, против кого совершается насилие, а на место того, кто совершает насилие. Понимаете? Если бы мы поставили себя на место того, против кого совершается насилие, мы бы не могли это смотреть. Факт? Не могли. Но мы можем это смотреть. Значит, мы ставимся на место того, кто совершает это насилие. Очень опасно. И дети воспитываются на героев. Мы уже говорили. На героях какие герои? И всем нравится смотреть на этих героев. Такой на смерть. Герой сейчас это я иду на смерть. Я проламываю стены, я сбиваю столбы, у меня деревянный лоб, он открывает дверь. Если лоб не помогает, нога уж точно откроет. Факт. На смерть. И поэтому все отношения на смерть. На смерть бокс. Все отношения превращаются в бокс. Б-бах, б-бах, б-бах. бокс, бокс, бокс. И тоже современный бокс он стал непрофессиональным. Восточный единобокс, например, кавари-поято. Это искусство так ударить человека, чтобы первый удар его полностью остановил. Например, точка между гласами специальная точка. Если правильно ударить в эту точку, я занимался бы именно э всякими системами. Если вы правильно ударите, тело человека выключается. Здесь выключатель находится. Конц и всё. Тело выключается. И сзади точно такая же точка находится. На затылке. Если по ней правильно ударить, то тут его включается. Кум. О, что это было? <свеч> это настоящая борьба. Выключили человека, отобрали у него оружие, связали ему скотчем руки, включили обратно. Пошли дальше. Минимум, что сейчас 12 боёв по 3 минуты с мордобоем кровью. Это называется профессиональный бокс. Абсолютный непрофессионализм. Никто не может попасть в лоб просто. Никто даже в лоп попас не может, понимаете? А если попадают, то сотрясением мозга. Понимаете? Даже бокс в это превратился, понимаете? В просто в мордобой. Поэтому и такие отношения такой спорт всё таким становится. Мы не можем аккуратно всё это сделать. Хотя аккуратненько. Аккуратненько нужно им это делать. Всё очень неаккуратно, всё очень грязно. Понимаете? Запомните, одна просмотренная сцена насилия отнимает день жизни. Это очень опасно. на опасно такие последствия приходят тяжёлые. Однажды 50 любопытных собрались на вьетнамском мосту в Хошимине, чтобы понаблюдать за самоубийством одной женщины. Там есть такой мост, и они все приходят, чтобы посмотреть. Я на шваг к этому мосту и все собрались, чтобы посмотреть. И мост не выдержал, рухнул, и все утонули. И эта женщина подошла, посмотрела, как все утонули, Спокойно. развернулась и пошла домой. В общем, это было совсем недавно. Да. Поэтому помните, если нас подталкивают в спину, мягко или грубо, нас подталкивают вперёд. Знаюте, в конце концов, нас подталкивают вперёд, так интересно. Если нас подталкивают грубо, значит, мы тормозим в своём движении. Ну попробуйте встать на на дороге у людей, на эскалаторе встаньте и всё, нас все будут толкать. Значит, просто стоим. Если нас толкают, мы просто стоим в конце концов. Значит, Если нас толкают, мы просто стоим. Не добей. Так интересно. Поэтому в сегодняшнее время называется Калиюга, мы знаем, да? Калиюга, когда не просто сердце становится железным, а рука судьбы становится железной. Понимаете? Рука судьбы становится железной. Почему? Сердце железное, и рука должна быть судьбы тоже железная. Инструмент должен соответствовать предмету. Понимаете? Инструмент должен соответствовать предмету. Поэтому И события в жизни тоже происходят железные. Железные. Поэтому если мы сделаем своё сердце нектарным, нас судьба будет вперёд поцелуями подталкивать, понимаете? Знаете, как мать? А он пока ну ребёнок маленький, она как его будет? Поцелуем, чтовай, дорогой, да? Вставай, солнышко встало. А когда он уже в школу не хочет вставать? Как она? Ну как вставай, говорю, эту сейчас палку пронесу, да? А если он в армию уже пошёл? Вродободион. То есть чем чем жёстче сейчас Чем мы больше, так сказать, действуем ну корыстно, тем более жёсткая рука, более жёсткая рука, факт. Как же избавиться от чернобелого мышления? Да немножко я расскажу. Сначала мы кого-то возносим до небес какую-то идею, потом не разочаровываемся. Почему? Нет стабильного видения, сознание нестабильно мечется, хорошо, плохо, хорошо, плохо, хорошо, плохо. Есть два качества, которые дают стабильность. Их нужно запомнить или воспитать в детях, или развить у себя. Это благодарностью, уважением. Благодарностью, уважением. Что бы ни происходило в нашей жизни, мы должны быть благодарны этому событию и уважать того, через кого это проявилось. Потому что это инструмент, необходимо уважать сверло, когда он сверлит зуб. И надо быть очень благодарным врачу-стоматологу, да? Если мы не благодарны и не уважаем сверло, то оно ломается. Ещё хуже происходит, да? У вас сломались сверла, не? Очень неприятно. Ещё хуже всё происходит. Мы должны быть благодарны этой ситуации, и уважать того, через кого это проявляется. Поэтому первое волшебное слово, о котором обучают детей, какое? Спасибо. Спасибо. Что бы ни происходило, мы должны быть сразу же благодарны. Мы должны быть благодарны и выражать эту благодарность. Знаете, если ребёнок не научится выражать благодарность, он никогда не поднимется на чёрно-белое мышление. А значит, родители в детстве давали деньги Давали деньги, пока давали были хорошие, в старости перестали деньги давать, кто они? Плохие родители. Они даже не позаботятся о нас в старости, когда мы будем старыми. Если не остаться на уровне чёрно-белого мышления. Так интересно, знаете. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Очень аккуратным. Вот однажды я помню историю, наверняка вы слышали, один человек решил отправиться к месту слияния трёх рек, Древенийгат. Очень красивое место, очищает от кармы. И он решил, что у него были старые родители, он и решил, что неважно, что родители старые, но самостоятельно очиститься лучше. На лекцию пошёл, так сказать. Очиститься лучше самому. И он всё ушёл, но чуть-чуть не дошёл, вечер его застал в пути. И он остановился в доме одного святого. Недавно я слышал эту историю, да. И он решил спросить у этого святого, где это место. Он должно быть рядом. Но святой сказал: "Я не знаю". И он удивился люк спать. И А ночью он услышал интересное событие, кто-то подметает двор. И он вышел, увидел три женщины митут этот двор. И они были сначала старухами, потом стали молодеть, молодеть. Всё это его удивило. И он спросил: "Никто вы такие?" И они ему стали объяснять, что мы эти самые три руки, три реки эти священные. Гамгаемунасарасваджа, три священные реки. И он их спросил: "Почему вы это делаете?" И они ему объяснили, что целый год паломники совершают омовение в нас. Поэтому очень много кармы мы должны очиститься, поэтому раз в год мы подметаем двор этого человека. Я спросил: "А что же такого он сделал?" И они сказали: "Он относится к своим родителям как к своему Богу. Он своих родителей воспринимает как самого Бога, понимаете? Так интересно. И тогда он развернулся и побежал быстрее домой, чтобы хорошо относиться к своим родителям. Так интересно. Очень интересное отношение. Фактически в этом весь секрет воспитания. Только это можно по-настоящему привить ребёнку, а остальное разовьётся более-менее автоматически на основе этих двух качеств. более-менее автоматически они вытащатся. Как одно звено цепи, ну вытаскивает всю остальную цепь. Эти две главные звена это фундамент. На основе этого мы сможем построить свою жизнь. Если будут эти два главных качества, то и что бы с нами ни происходило, за этим стоит наша собственная судьба, и мы должны быть благодарны своей судьбе и уважать того, через кого эта судьба проявилась, понимаете? Тогда сразу становится очень легко. Поэтому всех надо воспринимать как кого? как своих учителей, очень просто. Люди не плохие и не хорошие это учителя. А у учителей, вы помните, подход у всех разный. Учитель же у всех разный подход. Факт разный подход. Поэтому ребёнок просыпается утром и сначала выражает свою благодарность земле, потом идёт к маме, к своему первому гуру, потом к папе, потом к колодцу даже выражает всему учится выражать свою благодарность всему. Знаете, благодарность. То есть Меняется погода. Мы с радостью воспринимаем это как приход любимого учителя. Видите? Меняется здоровье. Мы очень благодарны. Пришёл любимый учитель. Хочет меня чему-то научить. Видите? Споткнулся камень. Большое спасибо. Даже камень хочет нам помочь. Посмотрите, камни иногда от сильных жары и от серьёзного холода трескаются напополам такое происходит. И одно остаётся лежать на этом же месте, никуда не уходит. Знаете? У нас чуть-чуть что-то произошло в семье на работе, где-то мы тут же разбегаемся в разные стороны. Поэтому Ками, один, один из учителей, он нам показывает, каким нужно быть терпеливым. Ну, если мы сможем полюбить свою судьбу, мы сможем правильно относиться ко всем окружающим. Правильно относиться. Знаете, был такой анекдот, помню, старый-старый анекдот. Человек приходит к мудрецу, жалуется: "Живём в однокомнатной квартире в семером, я, жена, дети, родственники, ужасно шумно, тесно, жить невозможно. Что делать?" Модрес говорит: "Купи козла". Вот как козла. Ну вот купи, знаете, да, старый говорит. Да? Через некоторое время приходит, ну как, что стало? Он говорит: "Ужасно вообще, не просто, теперь тесно, душно, козёл вот этот везде гадит, бегает, всех бодает". Что делать? Говорит: "Хорошо, продай козла". Продал козла. Ну как теперь? Теперь замечательно. Теперь замечательно. Ничего. Поэтому к нам иногда приходят разные события в жизни. чтоб мы оценили, чтоб мы увидели руку судьбы. И тогда наши проблемы разрешатся, это как судьба нас защищает. Она учит нас, она заботится о нас до конца. Мы должны увидеть руку судьбы. Каждая пылинка заботится о нас. Вот. Когда мой известному святому пришёл абсолютно пьяный врач. Абсолютно пьян, даже говорить не мог. И он ему сказал: "Просто 1 час в день гуляй на свежем воздухе". И он стал этому следовать. И все его последователи тоже этому следовали. тоже гуляют, знаете. А с другим человеком он ехал в трамвае. И он продавал газеты. И какой-то контролёр просто вошёл и стал ругаться мне: "Что ты тут эти газеты продаёшь? Кому они нужны? Книги пиши и печатай книги". И теперь его книги переведены на все языки мира. И все их читают. Так интересно. Способны ли мы воспринимать всех людей как своих учителей? Для этого нужен разум. Потому что это не так просто, да? Ну и так просто взять и всё воспринимать, как все учителя. Это сложно, учиться трудно. Часто трудно, что-то непонятно, так интересно. Поэтому фактически мы должны быть благодарны всему, что с нами происходит. Это здоровое сознание, счастливый человек. Несчастный человек всем недоволен и всех во всём обвиняет. Это признак. Он всем недоволен всем. К старости человек должен становиться счастливее. Если человек в старости становится циничнее, значит он ведёт себя некультурно. Знаете? Ну, всем недоволен. Всем недоволен. Так интересно. Так, времечко уже много, да? Если какие-то вопросики по вот этому раздельчику, который мы сейчас разобрали. Ага. Пожалуйста, задайте мне. Чтобы вы успели ещё. А пока конкретно можно бы благодарностью вами здесь их воспитывать. Можно, но это отдельная тема. Воспитание детей отдельная тема. Сам принцип нужно научиться нужно их научить быть благодарными и уважительными. Как благодарными и уважительными. Как? Как? Вон ну, что, что это как? Это нужно разделить: мальчика, девочку, возраст, и всё расписать. Это отдельная тема. Я не могу это рассказать за 2 минуты. Воспитание отдельная тема. У нас есть институт заочного образования на Восточник психологов. Мы обучаем 3 года. Проходят все эти темы, если кому-то интересно, вы можете подойти к секретарю спросить, как это происходит. То есть нужно учиться. То есть если рассказывать, то нужна отдельная лекция. Это лекция по воспитанию детей. Да, можно найти или в лекциях у меня на сайте. Или в лекциях моих друзей, на сайте есть ссылки на лекции моих друзей. Да. Но это я не смогу рассказать за несколько минут. Воспитание очень сложная тема. Потому что мы не можем воспитать. Мы можем выделить позитивное, и немножко приглушить негативное. Мы не можем характер вырезать. Он уже есть. Он с рождения, видели, мальчик, девочка. Они родились вместе, маленькие совсем. И мальчик спокойно одевает грязные штаны, берёт рогатку, убегает на улицу. А девочка говорит: "Не хочу бантики зелёного цвета. Хочу жёлтые бантики". Видели? А что и откуда она, откуда она всё это хочет, это знают. У неё уже характер сформирован. Она ещё совсем маленькая, она уже думает, как она выглядит. Жёлтненькие бантики или зелёные? Кьютом бантики. Кому он эти бантики завязывает? Какая разница? Нет, у него уже характер сформирован. Уже сформирован характер, видели на воспитании, это просто. Абсолютно. Он только родился, уже понятно, кто он будет. Или он будет молчать более-менее, или он будет орать всё это время. Уже понятно сразу его характер понятен. Да? Или это или это скандалист? Или это спокойный, или кто сразу виден характер. Мы можем просто выделить позитивное, немножко приглушить негативное. И два основных качества привычек. привыкать, привыкать, привыкать и то, насколько получится. Потому что уже лично сформировано. Поэтому нужно изучать это. Нужно изучать. Понимаете, например, ну я просто говорю. То есть называется переключать сознание ребёнка. Например, он говорит: "О, что я буду есть эту кашу, опять каша, зачем её есть?" И вдруг мама говорит: "Чтобы стать таким же сильным, как папа". О. Таким же сильным, как папа. Или он идёт купите мне танк. Мы тебе не танк, мы тебе бомбу купим, чтобы маму защищать, понимаешь? О, маму защищать, точно. И у него весь уже склад оружия, чтобы маму защищать. Это семь другой склад, понимаете? А ещё один склад, чтобы бабушку защищать. И он уже, ну не просто оружие выходит, брынчит, он уже маму и бабушку защищает. Так у меня весь весь сейчас наша планета. Да, а, есть, планету. А планета, это вот вот планету это много. Вот вот планету от инопланетян не надо. Угу. Вот надо маму и бабушку защищать. А планету от инопланетян это называется игра в Skull and Mauster. Да, а очень современная игра. Люди. Почему он нас защищает? Маму и бабушку. Маму и бабушку. А потому что если ну сознание уходит на более высокий уровень, то на более низком уровне происходят проблемы. Необходимо с простого, значит, семьи. Нужно защищать свою семью. Ну ребёнок может понять семью. Там понять маудеров и скали ему немножко сложнее. Если он будет нас ну, защищать там от инопланетного вторжения, это уже просто бесполезная игра фактически. Он должен реально это ощущать, что есть мама, есть бабушка, там есть сестра, я их ощущаю. Нет компьютерных игр. Я их ощущаю. Нет. нет компьютерных игр. Вот создайте. Основываются. Создайте. создайте. Поэтому я говорю, они идут за героем. Поэтому работают. отец, мать, бабушка и дедушка должны быть такими героями, чтобы они передавили других героев. Передавили. Понимаете, какими нужно быть. А если мы ещё, так все сказать, делаем. сами у нас А мы же обыкновенные. Битва. Да, вот поэтому нужно, видите, как? Нужно подавать пример. Но хотя бы не разводиться. Кстати. Просто. Хотя бы просто не разводиться. Это им даст очень большой пример. Очень большой пример. Интересно. Об этом мы потом поговорим о воспитании. Да. Или по переписываемся мы тут. Если какие-то сложные вопросы, вы мне можете писать, я могу вам отвечать по электронной почте, потому что некоторые темы, к сожалению, быстро не раскроешь. Воспитание очень сложная тема. Ага. А здесь можно взять вот визитку. Дай, пожалуйста, мне пачку визиток. На стол положи. Можно взять её, вы можете мне писать или на сайт заходить. На сайте можно подписаться на рассылки наших лекций. Вы будете получать свежие лекции прямо себе домой читать, очень интересно. Поэтому вы сможете этим воспользоваться. Ещё про секесталисты какие-то. Корниси, пожалуйста, визитку. Хорошо. Большое спасибо, что вы смогли сегодня подойти, выслушать меня. Мне было очень приятно. Завтра в это же время в этом же месте. И кто хочет на все диски на на все лекции записаться, которые будут на одном диске в формате MP3, пожалуйста, к секретарю ну, подойдите, оставьте свои фамилии на последней лекции мы раздадим, а? Селекции на одном диске будут, да. Наши лекции. Все, которые я тут читаю, я их сам записываю, поэтому они все будут. Спасибо большое. Завтра я расскажу про пять видов учителей. Очень интересно. Да. А вот эти вселекции, которые будут на одном диске, я не видела на вашем сайте. Ну, в этом формате они не будут. Они будут уже в и текстовом в формате. Можно скачать. Да, можно скачать. Но тут же вопрос в основном. По 80% это вопрос. Поэтому этого не будет. Этого не будет. Конечно.